Приложение Стороны света по таларской традиции Полночь, полночный закат, закат, полуденный закат, полдень, полуденный восход, восход, полночный восход Стороны света в морской терминологии талара НОР, БРА, ДАУ, АЙН, ЮНО, ФАР, НЕЙ, РУП. О ЛЕТОСЧИСЛЕНИИ При изучении хронологии следует непременно иметь в виду, что не существует до сих пор какой-то единой точки отсчета. Даже летосчисление ларов, небесные годы, было введено лишь через некоторое количество лет после окончания шторма и переселения ларов в небеса. И это количество до сих пор не определено точно. Разные исследователи называют разные цифры от 7 лет до 11. К тому же ни у ларов, ни у кого-либо другого нет точно фиксированной даты окончания шторма, ибо какое-то время его затухающие волны все еще прокатывались по планете. Первые 700 с лишним лет после шторма на Земле не существовало ни упорядоченной хронологии, ни четко датированных летописей. По крайней мере, современная наука не располагает фактами, способными как доказать, так и опровергнуть эту точку зрения. В дальнейшем, на протяжении долгих столетий, соперничавшие государства и отдаленные страны, порой вообще представления, не имевшие о существовании друг друга, придерживались своих собственных систем летосчисления. Более-менее полное представление об этом периоде дает труд Гармара Кора Хаос и Хронология Магистериум 3466 год x e. Впоследствии из-за диктуемого жизнью стремления к упорядоченности после многих попыток достичь взаимопонимания и согласия и даже нескольких войн по этому поводу почти повсеместно было установлено единое летоисчисление, так называемая харумская эра. В настоящее время текущий год уларов – 5506 год небесных лет. В этой системе датируются все императорские указы, предназначенные для жителей Земли. На Земле – 3716 год Харумской эры, однако есть два исключения. Первое. Великие магистры, Правители Святой Земли 243 года назад ввели летосчисление со дня гнева Господнего. Таким образом, в Святой Земле сегодня 5511 год С.Д.Г.Г. Второе. После отделения глана от Ронеро, первый гланский король повелел считать нынешний год Первым годом вольности. Сегодня в Глане 613 год вольности. Календарь. Таларский год состоит из семи месяцев. Датуш, Элул, Фион, Квинтилий, Ревун, Атум, Северус. Каждый месяц из 7 недель по 7 дней. В конце первых шести месяцев есть еще по три дня без чисел, именуемых безымянными днями или календами. После северуса следует семь дней календ. Календы датуша, квинтилия и атума считаются так называемыми скверными днями. В этот период стараются воздержаться от дел, Не пускаются в путешествие или плавание, не играют свадеб, не устраивают никаких торжеств. В древности на эти календы даже прекращались войны. Календы Элула, Фиона и Ревуна, наоборот, считаются крайне благоприятными для начинаний и временем праздников. Календы Северуса, канун нового года. В эти дни торжества особенно пышны. Именно к северу со дворяне стараются приурочивать свадьбы, а гильдии – свои праздники. Геральдические щиты. Согласно правилам Геральдики, существует лишь семь разновидностей гербовых щитов. Для гербов государств, городов, дворян. Разновидности эти следующие. Первая – Дотир. Вторая – Джунарог. Третья – Даугар, Четвертая – Дроглор. Пятая – Домблон. Шестая – Дегуар. Седьмая – Дуарат. Как правило, Дотир и Дуарат служат гербовыми щитами лишь для дворян, не имеющих титула, а гербы городов чаще всего имеют форму домблона. Флаги государств. Флаги Вигловского ковенанта. Примечание. Ковенант от слова «ковенантус», означавшего на одном из древних языков «согласие». Вигловский ковенант или «большой концерт» принятое в обиходе название ежегодного конгресса семи королей и великого герцога Харланского, съезжавшихся в Ронарском городе Виглов, где решаются самые важные дела и принимаются решения по вопросам большой политики. Конец примечания. Лоран. Горизонтальные синие и зеленые полосы Флаг обведен белой каймой, добавленной как знак траура после завершения строительства Великого канала и потери провинций, оставшихся на континенте. Харлан – так называемая шахматная доска из шести черных квадратов, шести белых и шести коричневых. Снольдер – желтое полотнище с черным силуэтом сфинкса. Ронеро – горизонтальные синие и черные полосы. Глан – горизонтальные черная и красная полосы. Город – белое полотнище с черным солнцем. Шаган – вертикальные зеленая, желтая и черная полосы. Сегур – горизонтальные синие и красные полосы. Прочие флаги. Святая земля. Фиолетовое полотнище с желтым крылатым диском. Балонг. Синее полотнище, затканное золотыми пчелами. Ганза. Темно-синее полотнище с белым кругом. В круге черный силуэт корабля с зарифленными парусами. Некоторые сведения о геральдическом значении иных цветов. Синий цвет издавна символизировал честь, честность, благородство, фиолетовый – мудрость, зеленый – надежду, черный – упорство, красный – отвагу, жизненную силу, желтый – богатство. Белый вообще-то символизирует чистоту помыслов, но из-за того, что он издавна почитается символом смерти, в Геральдике его стараются Не употреблять Гербы государств Вигловский ковенант Лоран Дотир Две синих и одна зеленая вертикальные полосы На зеленой три золотых кольца На синих по золотому якорю Харлан Дотир Разделен на четыре квадрата Два белых и два коричневых В белых квадратах по коричневому мечу острием вверх. В коричневых по белому мечу острием вверх. Снольдер Даугар фиолетово-желтую клетку. В центре щита Золотой лев, стоящий на задних лапах. Ронера, Даугар, разделен по вертикали на синюю и черную половины. На синей золотая лилия на черное зеркало Аннура, имеющее вид серебряного круга в золотой оправе. Глан Дегуар. Щит черный с золотой каймой. В центре золотой силуэт медвежьей головы. По пяти углам золотые цветы чертополоха. Город Домблон. На белом фоне черное весло, скрещенная с золотым скипетром. Шаган – Дроглор. На синем поле – золотой колокол. Сегур – Дуарат. Разделен горизонтальной линией на две половины. Верхняя – золотой парус на зеленом поле. Нижняя – пять вертикальных полос. Две зеленых, две желтых. И на их фоне черный герб морских королей. Нужно добавить, что герб государства является и гербом его короля. Прочие гербы. Святая земля. Дуарат. На зеленом поле золотой одноглавый орел. Акилла, держащий в лапах меч и крест единого Творца. Балонг. Джунарг. На красном поле с пятью узкими вертикальными линиями – золотые весы. Щит окаймлен золотыми пчелами. Ганза – дроглор. На темно синем фоне – красная ладонь. Короны вигловского ковенанта. Лоран – корона закрытая. Обруч шириной в два джайма – с изображением дубовых листьев. Примечание. Джайм – мера длины, применяемая лишь в геральдике, около 3 см. Конец примечания. 16 зубцов в виде шипов, отклоненных на 45 градусов наружу от вертикальной оси обруча. У основания каждого рубин, ограненный розой. Закрыта остроконечным колпаком из синего бархата на золотом внешнем каркасе в виде восьми сходящихся дуг. Харлан – обычная герцогская корона, но украшенная четырнадцатью ограненными бриллиантами и закрытая решетчатым плетением в форме полусферы. Снольдер – корона закрытая, два разомкнутых круга Каждой шириной взджаем, соединенных четырьмя перемычками. На перемычках по рубину ограненному в форме полусферы. В каждом секторе межперемычками по три бриллианта ограненных розой. Впереди над долбом золотое изображение кобры с раздутым капюшоном и бриллиантовыми глазами. Туловище кобры изогнутая дугой выпуклостью вверх, закрывает корону, касаясь противоположного ее края, где вделан черный алмаз Бараини, неограненный, весом 480 квинутнов. Примечание. Квинутн — мера веса в ювелирном деле, равна 0,25 грамма. Конец примечания. Зубцы отсутствуют. Ронеро. Корона открытая. Обруч шириной в два джайма, по которому проходят три пояса из накладных линий и в центре каждого цветка рубин, ограненный полусферой. Восемь зубцов в виде равнобедренных треугольников, слегка отклоненных от вертикальной оси обруча. Глан. Корона открытая. Кольцо шириной в джаим. Двенадцать зубцов. Шесть в виде цветков чертополоха. Шесть в виде трилистников клевера. В основании каждого зубца рубин ленточкой огранки. Впереди над долбом желтый алмаз индари. Неограненный вес триста квинтутнов. Город. Корона закрытая. Обруч шириной в два джайма, по верхней и нижней кромкам проходят два накладных пояска, имеющих форму цепи с овальными звеньями. В центре каждого звена рубин, ограненный в форме трехгранной пирамиды. Восемь прямоугольных зубцов. Закрыто двумя полукружиями-дугами, в точке пересечения которых Солнце, выточенное из черного опала. Шаган. Корона открытая. Обруч шириной в два джайма с семью зубцами в виде так называемого ласточкиного хвоста. У основания трех ограненные рубины. У основания четырех ограненные изумруды. Сегур. Корона открытая. Обруч шириной в два джайма с гравировкой в виде якорей и скрещенных весел. Семь зубцов в виде трезубца Руагату, у основания трезубцев ограненные сапфиры. Прочие короны. Корона Великого Магистра Святой Земли. Открытая. Обруч шириной в джайм, Впереди, над долбом крылатый диск с неограненным рубином в центре. На противоположной стороне крест Единого Творца. Зубцы отсутствуют. Балонг. Избираемый на три года старшина Патриция в круглой башне, носит корону в виде обруча шириной в два джайма с семью зубцами, повторяющими формой круглую башню. Все короны изготовлены из чистого золота, не считая короны великого магистра. Она из железа дворянские короны и титулы. Дворяне Вигловского ковенанта и пограничья носят следующие титулы. Первый. Принцы короны. Второй. Принцы крови. Третий. Герцог. Четвертый князь. Пятый граф. Шестой барон. Седьмой маркиз. Принцы и принцессы-короны, потомки правящего монарха, они носят корону в виде обруча, шириной в джайм, закрытого двумя полукружьями дугами, в точке пересечения которых миниатюрное подобие королевской короны. Принцы и принцессы-крови, потомки братьев и сестер правящего монарха, носят корону, повторяющую герцогскую, но закрытую полукружием дугой с миниатюрным подобием государственного герба. Герцогская корона Обруч с семью прямоугольными зубцами, перемежаемыми семью дубовыми листьями. Княжеская корона, обруч с семью прямоугольными зубцами перемежаемыми семью земляничными листьями. Графская корона – обруч с 14 шариками. Баронская корона – обруч с семью треугольными зубцами, перемежаемыми семью шариками. Корона-маркиза – обруч с семью полукруглыми зубцами и в центре каждого прорезь в форме дуарата. Короны титулованных дворян, имеющих права вольных ярлов, украшены рубинами. В 3711 году Х.Э. Вигловский ковенант лишил владетелей вольных маноров, в том числе и королей, прав вольных ярлов, сохранив таковые лишь за ярлами пограничья. Но ну и для последних введены ограничения по количеству лиц, коих ярлы вольны в течение года возвести в дворянство. При посещении титулованным дворянинам королевского дворца, а также в дни некоторых торжеств, следует непременно быть в приличествующей титулу короне. В обычные же дни можно ограничиться золотой цепью, золотыми шпорами и перстнем с миниатюрным подобием короны. Дворяне Дабы отличить свое положение Носят золотую цепь установленного образца И золотые шпоры Гланские обычаи Несколько отличаются от иных Там существует своя система Признанная вигловским ковенантом Первое Гланфорд Нетитулованный дворянин Носит золотую цепь и золотые шпоры Второе Глев соответствует маркизу, барону или графу, золотые шпоры и золотую цепь с семью подвесками в виде цветков чертополоха. Третье. Глэрд, соответствует князю или герцогу, золотые шпоры, золотую цепь с медальоном, на коем изображена медвежья голова. В Балонге дворянства нет, но для знатнейших и богатейших граждан Существуют титулы Нобеля и Патриция. Нобель носит на груди золотой медальон с гравировкой в виде весов, окруженных пчелами, стоящий выше Нобеля, Патриций, золотую пектораль с такой же гравировкой и жезл, увенчанный миниатюрным подобием Круглой башни. Семеро Патриция в Круглой башне, правящие балонгом, обязаны во всякое время появляться на публике в алом плаще, затканном золотыми пчелами, и синей шапочке Митре, с четырех сторон украшенной золотыми изображениями круглой башни. При всем они опираются на посох с навершием в виде государственного герба. Всякие попытки Балонга добиться приравнения нобелей и Патрициев к дворянам неизменно отклонялись к о правилах, заведенных в Святой Земле, более полное представление даст соответствующий фрагмент из книги Реверена Гонзака. Краткие сведения о Реверене Гонзаке. Реверен Гонзак, 3627 год Х.Э. Год смерти под вопросом. Скрибонос служивший при царской библиотеке в Астрее, Гиперборея, Сильвана. Примечание. Реверен, почтенный. Так именуются на Сильване люди из сословия книжников скрибоносы, соответствует таларскому метр. Конец примечания. В 3668 году Х.Э. Прибыл на Талар. В период с 3668 по 3679 годы работал в библиотеках разных стран, жил в Лоране, Снольдере, Ронеро, побывал в пограничье, иллюзоре, глане, балонге, пяти извольных маноров, совершил три морских путешествия. Некоторые историки считают его шпионом царя Гипербореи. Но люди из Таларских тайных служб никогда не высказывали своего отношения к этой версии. Необходимо учитывать, что порой крайне трудно провести границу между профессиональным разведчиком и любознательным путешественником из дальних стран, поскольку кропотливо собираемая первым информация – частенько попадает на тот же стол, что и ученые записки второго. О чем второй ничего не подозревает. Как бы то ни было, в равение трудами коллегии Ремиденума в первом году Х.Э. вышла в свет книга Гонзака «Трижды семь писем скромного книжника Гонзака» на Сильвану, другу своему, чей чедогону о таларских делах, обычаях и установлениях. Вопреки заглавию, писем в книге всего 16. Гонзак пропал без вести в промежутке меж 36 Северуса в 3679 году и 14 Датуша 3680 года. Его следы теряются в полуношных провинциях Ронеро, малонаселенных и пользующихся дурной славой диковатых мест. Не исключено, что Сильванский скрибонос, человек отнюдь не бедный, любивший жить и путешествовать с комфортом, стал жертвой разбойников или волчьих голов. Известно также, что Гонзак намеревался предпринять экспедицию в Хельстад, для чего, быть может, и отправился в те места, где оборвался его след. Книга Гонзака, пусть и завершенная, помимо многих интересных наблюдений, представляет собой еще и своеобразную краткую энциклопедию, дающую постороннему читателю неплохое представление о таларском укладе жизни, благодаря чему она и была в 4998 году Н.Г., Включена императорской коллегией просвещения список учебных пособий для благородных ларов по теме «Современный талар», выпущена в компьютерном и типографском вариантах. О титулах, сословиях и многом другом. Письмо третье Реверена Гонзака. Рассказ об устроении общества, друг мой чей-чей я начну с королей, чему ты вряд ли удивишься, ибо когда нам случится озирать гору, взгляд наш непременно пойдет прежде всего на вершину, а уж оттуда странствовать будет к земле. Короли таларские, воистину самовластные владыки, что отражено и в тамошних законах, гласящих, что монарх пребывает превыше закона, сам же, будет возникнет такая необходимость, или, увы, каприз, как нам известно о венценосцах двух планет, может решать многие дела не пописанным законам, а исключительно по своей воле. Должен тут же оговориться, что самовластие – это кажущееся всеобъемлющим ограничено иными древними традициями. Есть права дворян и сословий, и гильдий, и даже крестьян, на кои посягать и король неволен. Однако ж за пределами сих ограничений открывается весьма обширная область для самодержавного произвола, и подданным остается лишь уповать, что восседающий на троне монарх наделен достаточным умом и здравомыслием, дабы не ущемлять народ свой без меры. Как и в нашем Отечестве, дворяне здесь первенствуют над всеми иными. Нельзя стать офицером, ни сухопутным, ни морским, если ты не дворянин. И высшие пять гражданских чинов доступны одним лишь дворянам. И землею с крестьянами – Могут владеть одни дворяне, и ордена иные жалуются одним дворянам. Им одним дозволено строить в домах балконы и иметь в окнах витражи. Следом идут так называемые семь высоких сословий. Сословие чернильницы объединяет судейских, адвокатов и чиновничество с первого гражданского чина по двенадцатый. Отличительным знаком онова Служит серебряный пояс С серебряной же чернильницей Установленного образца Образцы таковые В разных государствах разные А у чиновников есть еще и мундиры В каждом ведомстве свои И каждый гражданский чин Имеет свои отличия Подобно тому, как это обстоит С воинскими чинами Сословие храма Составляют разных богов-служителей, коих отличают одеяния и атрибуты, единые для всего Талара, независимо от страны. О Святой Земле же поговорим подробнее в другой раз. Сословие «меры весов» образуют купцы, банкиры и ювелиры, причем не всякие купцы, а лишь те, что имеют капиталы не ниже определенного предела. Отличительным знаком всего сословия служит серебряный пояс с замшевым кошелем особого вида. Сословие циркуля – это инженеры и архитекторы, коих отличает короткий плащ особого фасона, скрепленный у горла серебряной цепочкой, крепящейся двумя серебряными же бляхами с изображением циркуля. Сословие совы – Это ученые, книжники, книготорговцы и учителя. Они носят плащ особого фасона с пелериной, где цепочку крепят две серебряные бляхи с изображением книги и пера, а также круглый берет с серебряным изображением совы. В разных государствах цветоного наряда бывает разным. Живи мы на таларе, друг Чедагон. В таком наряде и щеголяли бы, что, впрочем, не лучше и не хуже наших с тобой шапочек реверенов, украшенных жемчужинами, да плащей и посохов. Сословие свободных искусств, художники, музыканты, скульпторы и актеры, знаком своим имеют серебряную цепь с серебряной жебляхой, на кое изящно выгравирована мифологическая птица Сирин, издавна почитаемая символом творческого вдохновения. И не всякие актеры состоят в всем сословии, а лишь те, что происходят из семей потомственных актеров театров, имеющих статус королевских. А прочие же актеры именуются пренебрежительно фиглярами, и место им отведено в одной из последних гильдий, о чем напишу ниже. Сословие чаши и ланцета, составляют медики и аптекари. Знаком им служит длинная мантия особого фасона, черная шапочка, украшенная серебряной бляхой с изображением, обвивающей чашу змеи, а также своеобразного вида кожаная сумка, служащая также и практическим целям, ибо в ней носятся снадобья, инструменты и прочее, потребное в работе. Сословия эти – обладают правом на покупку земли, но крестьяне во владение им не положены. В виде особой милости случается, король жалует кому-либо право в течение определенного срока получать доход с того или иного коронного имения, и срок этот редко превышает год. Понятно, есть имения крайне прибыльные, а есть и скудные что при оказании монашей милости непременно и учитывается. Те, кто входит в сословие, имеют право носить золотые украшения без ограничения количества, но без драгоценных камней, разве что король пожалует кому перстень с драгоценным камнем. Равным образом их столовая утварь из драгоценных металлов может быть украшена самоцветами лишь соизволения короля. Здесь стоит добавить, что согласно незыблемым законам природы, применимым и к жизни человеческого общества, недостаток чего-либо немедленно восполняется за счет иного качества, подобно тому, как слепые обладают невероятно тонким слухом, а горбуны бывают необыкновенно сильны. Вот и выходит, сословия восполняют отсутствие драгоценных камней искусством выделки, а потому украшение их и утварь порой превосходят дворянские изощренностью выработки и мастерством украшательства. Дворяне поступают на службу во множестве, ибо на Таларе повсюду действует закон первородства, согласно коему все сыновья имеют право на дворянское звание или титул, а вот имение движимое или недвижимое, достается в целости самому старшему или дочери, если нет потомков мужского пола. Прочие же сыновья, получив малое денежное вспомоществование, вынуждены искать службы за жалование либо по талантам своим искать себе место в одном из сословий. Предпочтительнее всего военная служба, а также и полицейская, но непременно на должностях, приравненных к офицерским, кроме военной службы. Для дворян, по традиции, более всего предпочтительны занятия, входящие в компетенцию сословий чернильницы и совы, а также циркуля, но в областях, относящихся к военному делу и мореплаванию. Не возбраняется и войти в иные сословия, но дворянин, попавший в таковые, стоит в глазах общества несравненно ниже. Что до сословия меры весов, то дворянину зазорно заниматься торговлей либо банкирским делом. Промыслы, приличествующие дворянину, сводятся к четырем вещам. Коневодству, виноторговле, изготовлению винных бутылок, морским перевозкам на собственных судах и ювелирному делу. Дворянин имеет право устраивать в своих землях заводы, но при строгом условии. Заводы эти должны работать непременно на сырье, производимое в своих же поместьях, а если сырья этого нет, то и заводы устраивать нельзя. Дворянин еще обладает правом на речные перевозки на собственных судах, но опять-таки при строгом условии, что перевозит произведенное в собственных поместьях или закупленная для нужд такового. Все эти установления заведены в свое время весьма умными людьми, ибо служат к выгоде общества и бесперебойной работе государственного механизма. Гильдии таларские имеют следующий вид. Золотые гильдии. Первое. Оружейники. Цехи. Доспешных дел мастеров мечных дел мастеров, арбалетных дел мастеров, копейных дел мастеров, пушечных дел мастеров, ружейных дел мастеров, ракетных дел мастеров, пороховых дел мастеров. Вторая. Мастера тонких работ. Ювелирное подмастерье, мастера врачебного инструмента, мастера счетных устройств, оптики, часовщики, мастера утвари для ученых, третье, похоронных дел мастера, четвертое, приказчики торговые и банкирские, пятая, меховщики, шестая, мастера каменного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов, седьмая мастера деревянного строения, цехи, домостроителей, строителей и подновителей мостов. Восьмая. Водопроводных дел мастера. Девятая, Фонарщики. Цехи фонарщиков, мастеров фейерверка, мастеров домашних светильников из металлов. Десятое. Стеклодувы. Цехи стеклодувов, стеклянной посуды уличных фонарей, домашних светильников из стекла, витражных дел мастеров, серебряные гильдии. Первая. Кораблестроители. Вторая. Моряки. Третья. Речные матросы. Четвертая. Мастера изящных работ. Цехи изящной мебели, благородной посуды, благородных тканей 5 стражи порядка сюда входят палачи тюремная стража полиция и ночные сторожа 6 содержатели псарен и псари 7 содержатели постоялых дворов и трактиров и горных и танцевальных залов сюда включены лишь те заведения кои имеют высший разряд и предназначены для благородной публики дворяны и сословий, а содержатели заведений рангом пониже включены в гильдию градских обывателей. Восьмая. Гуртовщики. Девятая. Ремесленники по дереву. Цехи. Столяров, каретников, тележников, сундучников. Десятая. Парикмахеры. Опять-таки тех, кто обслуживает благородную публику. Прочие же именуются скопом цирюльниками. Бронзовые гильдии. Первая – пожарные. Вторая – кузнецы. Третья – ветеринары. Четвертая – почтари и телеграфисты. Пятая – шляпники. Шестая – садовники и огородники. Седьмая – горнорабочие. Восьмая. Содержатели домашней птицы, мелкого скота, птицеловы и пчеловоды. Девятая. Посудных дел мастера, гончары, бочары. Десятая. Торговцы провизии и изготовители таковой. Цехи мукомолов, хлебопеков, виноделов, пивоваров, мясников, зеленщиков, бокалейщиков. Медные гильдии. 1. Портные, 2. Сапожники и обувщики, 3. Печники, 4. Водолазы, 5. Извозный промысел, 6. Вольные слуги, 7. Повара, 8. Мастильщики улиц, 9. Кровельщики, 10. Градские обыватели. К всей гильдии приписаны представители многих ремесел не вошедших в прочие железные гильдии: первая заводские мастеровые, вторая мусорщики, третья мастера паровых машин, четвертая мастера воздушных шаров и планеров, пятая маляры, фигляры, циркачи, газетиры, шестая портовые рабочие. Седьмая – ткачи, шерстобиты и обойщики. Восьмая – нищие и проститутки. Девятая – цирюльники. Десятая – типографские мастеровые. У каждой из гильдий есть залы для собраний, гильдейские знамена и праздники, отмечаемые в определенные дни, подчас с превеликой пышностью, когда речь идет о трех высших гильдейских разрядах. Золотые украшения дозволены лишь золотым и серебряным гильдиям, но единовременно можно носить не более одного, а во владении иметь неограниченное количество. Серебряные украшения дозволены золотым, серебряным и бронзовым гильдиям со схожими правилами ношения, не более двух одновременно. Медным же и железным гильдиям, Запрещено строить для собственного проживания дома выше одного этажа, а также им не полагается держать в услужении слуг и служанок и запрягать в повозку более одной лошади. Исключение составляют извозчики, но и то лишь в тех случаях, когда выезжают на свой промысел. Легко понять, что система таковая имеет как свои достоинства скажем, изощренное совершенство, ведущее к более спокойному и плавному течению жизни, равно как и устойчивости общественной пирамиды, так и недостатки. Недостатком, безусловно, следует посчитать то, что человек, будь он талантлив и многообещающ несказанно, не получит хода в ту область, где мог бы принести не в пример большую пользу, а область таковая – Непополняемая притоком свежих сил неминуемо придет в упадок. Мысли такие, несомненно, посетили в старые времена кого-то из власть придержащих, ибо в каждой державе есть министерство, ведающее сословиями и гильдиями, в обязанность коего входит устройство экзаменов и иных испытаний, служащих для пополнения гильдии сословий новыми членами, достойными сего». Правда, из этого еще не следует, что каждый, кто достоин занять место ступенькою выше, на ступеньку эту поднимется. Увы, слишком часто мы в этой жизни видим примеры обратного, и ни одни писанные правила, сколь бы мудро они ни были составлены, не обеспечат каждому место его достойное. В особенности, если вспомнить о корыстолюбии одних и изворотливости других, и предположить, что в иных случаях презренный металл быстрее и успешнее позволит подняться вверх, нежели таланты и способности. Добавлю еще, что каждый приписанный гильдии с того момента, как начнет трудиться, если не мастером, то подмастерьем, повинен постоянно носить на груди гильдейский знак, бляха это, очертаниями повторяет гербовый щит государства, Разделена на две части и в верхней помещен герб города, если город гербовый, либо герб короля, если город коронный. А в нижней – эмблема данной гильдии, кроме того, знак снабжен отличиями, наглядно сообщающими окружающим, какому из пяти гильдейских разрядов его владелец принадлежит. Жены же членов гильдии носят уменьшенное подобие сего знака на груди, на цепочке. Если женщина не супруга чья-то, а сама есть мастер некоего ремесла, скажем, кондитерша, повариха, либо содержательница таверны, то знак она носит на груди, как мужчины. Есть у разных гильдейских разрядов и правила ношения одежды, запрещающие иным гильдиям иные ткани, признанные чрезмерно для них роскошными. Но обширная сия тема требует отдельного письма. И завершу рассказом о крестьянстве. Оно делится на крестьян-сеньоров, крестьян-короны и фригольдеров. Первые обитают во владениях дворян, вторые в землях, числящихся королевскими доменами есть у них свои права. Нельзя их убивать, пытать членовредительно и отнимать нажитое, но переходить к другим хозяевам они не вправе. Была у них некогда такая привилегия, но давно отнята. И не скажу, чтобы крестьяне смирились с этим окончательно, иначе не бунтовали бы порой. Фригольдеры же имеют статус вольных, за каковой, легко догадаться, держатся пача жизни. Фригольдеры повинны носить на шапке оловянный медальон с изображением пшеничного колоса. У крестьян короны таковой снабжен еще короной, а у крестьян сеньоров — гербом хозяина. Нужно упомянуть, что законы жестоко карают за присвоение человеком Отличительных знаков, на которые он не имеет права, пусть даже это совершенно шутки ради А если он пошел на это ради получения выгод, то наказание еще тяжелее Как ни странно покажется, но наказание, пусть не столь суровое, ждет и того, кто выдает себя за особу, стоящую на общественной лестнице ниже, чем это есть в действительности Впрочем, в таковых порядках, если призадуматься, есть здравый смысл. Человек, добровольно спустившийся ниже, чем его поставила судьба, попросту глуп, если только это не служитель Божий, взыскующий аскетизма, или юный влюбленный, не нашедший других путей, дабы видеться со своей возлюбленной. В чем-то похоже, стройная система гильдий не критически следует закостенелым традициям. Так, заводские мастеровые и мастеровые паровых машин, люди изрядно образованные и умелые, и железная гильдия для них многие соглашаются чересчур уж низка. Но представители молодых ремесел, увы, явились, когда лучшие места были уже заняты. В том-то и суть, что против повышения статуса вышепоименованных Возражают в первую очередь самые высшие гильдии, ссылаясь на тысячелетний уклад жизни. Не вижу в том ничего удивительного, ибо давно ведомо, что люди сплошь и рядом питают к ближнему своему даже более сильную неприязнь, ревность и зависть, нежели к высшим. Высшее далеко, и завидовать им нелепо, ибо не всегда и представляешь толком чему именно из жизни высших завидуешь, ибо не осведомлен о таковой в должной мере. Ближний же рядом, на глазах, и негоже позволять ему превзойти тебя, особенно если знаешь в глубине души, что он такого превосходства заслуживает. Несовершенен человек, друг мой Чедогон, и не нам изменить природу его». о купеческом союзе, именуемом Ганза. Выдержки из шестого письма реверена Гонзака. Расскажу теперь друг Чедогон, как выглядит на Таларе Ганза, чьих купцов нам доводилось встречать и на Сильване. В противоположность Болонгу, своему извечному сопернику, Ганза не составляет государство в привычном понимании сего слова. Ганза есть союз 111 городов, расположенных как на Харуме, так и на значимых морских островах, причем все без исключения города эти помещаются на берегах морских и речных. А произошло так от того, что Ганза возникла в древние времена когда из-за слабости тронов, непрестанных войн на суше и разгула пиратов на водах, торговое плавание, что по морям, что по рекам, было занятием крайне рискованным, и единственной защитой тут был собственный меч. Так и сложился союз купцов-корабельщиков, к вящей своей выгоде и безопасности, неустанно укреплявших флот свой и города». И поскольку цели Ганзы были несложными, ясными и четкими, а укрепление государств процессом, не в пример более долгим, путанным и хаотичным, означенная Ганза, пусть и лишившаяся с бегом столетий прежней вовсе уж невиданной мощи, остается все же сильной. Есть у них торговый флот, есть военный, даже с пароходами а города их изрядно укреплены и располагают сильными гарнизонами, и не подчиняются они законам того государства, где расположены, не совершая со своей стороны ничего такого, что шло бы вразрез с законами так называемой прилегающей державы, как любят выражаться ганзейцы, коим похвальба и честолюбие свойственны в той же степени, что и всем прочим. А если какой король, что случается даже и теперь, посягнет на лежащий в пределах его державы город Ганзы, то все прочие ганзейские города, объявив тревогу, идут на выручку, и сила их такова, что объявленная ими какой державе война способна державу сию не на шутку озаботить а общего сговора всех королей и владык против Ганзы ждать не приходится, ибо не случалось еще в истории, да и не случится, мне думается, чтобы все, без исключения монархи, пришли к полному согласию, касаемо столь сложного вопроса. Столь сердечного согласия удается достигнуть лишь в делах более простых, да еще направленных против слабейшего, как это было с сандоварским уложением. Примечание. Сандоварское уложение узаконило упоминавшееся выше решение о запрете владыкам вольных маноров возводить людей в дворянство. Конец примечания. Так что Ганзой за последние 700 лет утрачено лишь 4 города не включая в это число тех, что оставлены самими ганзейцами под натиском «глаз сатаны». Промышляют ганзейцы главным образом торговлей и перевозкой товаров. Занимаются они и банкирским делом, но таковое почти повсеместно в руках балонга, и успехи Ганзы на всем поприще ничтожны, что ее, говорят, злит. Сословия и гильдии у них те же, что и у большинства держав, хотя число гильдий и составляет у ганзейцев не 50, а 48, нет в Ганзе ни гуртовщиков, ни мастеров воздушных шаров и планеров. Одиночным городам-государствам, стесненным по территории, сии ремесла ни к чему, равно как и телеграфисты. Кроме того, иные гильдии, вроде корабельщиков и моряков, с речными матросами, стоят выше, чем в других державах, а иные не в пример ниже. Крестьяне есть при 46 городах, и все они фригольдеры, а дворянства своего не имеется. Те из ронинов, а таких немало, кто поступает на службу Ганзе, не располагает в ее городах теми привилегиями, что имеют дворяне других держав зато пользуются всеми правами вольного гонзейца, а это им обеспечивает известное благополучие и защиту. Примечание. Ронины – младшие сыновья из дворянских родов, не имеющие права на наследство. Конец примечания. Нужно еще добавить, что преступлений в гонзейских городах не в пример меньше из-за малого притока посторонних. В этом отношении города Ганзы даже крупные, схожи с деревнями, живущими патриархально, размеренно и замкнуто, что, впрочем, не означает идиллии, ибо природа человеческая несовершенна. Единого правителя у них нет, но раз в год собирается Ганзейская палата из представителей всех городов для обсуждения накопившихся проблем И решение дел, будет таковые возникнут. Палата это назначает в каждый союз, Ганзейские города на континенте, числом 89, делятся на 17 союзов, а остальные, что разбросаны на островах, приравниваются к союзу каждый. Легата палаты, и означенные легаты по иным своим обязанностям и должностным функциям выполняют роль правителей. Относительно Ганзейского герба ходит старинная легенда, что де во времена Оны, некий богатый судовладелец, готовясь перейти в иной мир, завещал корабль свой тому из сыновей, кто, обойдя в шлюпочном состязании остальных, первым коснется рукой палубы. И один из сыновей, якобы видя, что победа от него ускользает, отсек себе руку, и кинул ее на палубу, соблюдя тем самым букву уговора. Иные сказки этой верят, но я подобную слышал частенько и на Таларе, и на Сильване, причем речь шла о иных купцах, не ганзейских, и потому подозреваю, что имеем мы дело с бродячим сюжетом, переходящим от народа к народу. Вот и все, пожалуй, о Ганзе о загадочной и поразительной стране Иллюзор. Письмо седьмое Реверена Гонзака. Приступая к рассказу о преудивительном крае Иллюзор, опасаюсь, друг мой Чедагон, что ты можешь не поверить, хоть и знаешь прекрасно, что не в моем обычае предаваться шуткам и розыгрышам, когда речь идет о накоплении знаний об окружающем нас мире. И все же места, коим тысячи лет назад кто-то мудрый присвоил удивительно точное название «иллюзор», до того поразительны, что окончательно поверить в их существование можно, лишь повидав собственными глазами. «Я и сам каюсь», Считал рассказни преувеличенными, проистекающими из присущей иным странникам манеры сваливать в одну кучу и собственное наблюдение, и пересказы из третьих уст, и упражнения шутников. Мы с тобой и сами, будучи юными студентами, находили порой забавы в том, чтобы угощать наивных чужеземцев байками о чудесах и диковинах, рожденными за кувшином черного пенистого, Иные из этих наших придумок попали и на страницы серьезных книг, за что мне потом было стыдно. Но с иллюзором все обстоит иначе. Он существует. Именно такой, к неприходящей головной боли ученых-книжников, перерастающей порой в уныние и тупое изумление, многообразию и изощренности загадок, подсунутых нам то ли добрыми духами, то ли злыми, то ли лишенными разума и души, силами природы. Представь, друг мой, что едешь ты верхом по стране прямо-таки брызжущей жизнью, в лесах рыскают дикие звери, олени и кабаны, на лугах пасутся стада, за плугом ходят пахари, по большим дорогам движется нескончаемый поток путников, обгоняя тебя и спеша навстречу, Тут и пешие, и конные, и повозки купцов, и блестящие дворянские кавалькады, и воинские отряды. Проезжаешь ты городами и деревнями, где кипит жизнь во всем ее многообразии и блеске, и обитатели заняты, когда каждодневными своими делами, когда торжествами и праздниками. Таким предстает перепутникам иллюзор. Но очень скоро ты заметишь, что все окружающее, немо, ни единый звук, кроме топота твоего коня и звяканья уздечки, не нарушает всеохватывающей жуткой тишины. И если пойдешь ты прямо на встречного, пройдешь сквозь, не встретив на пути ничего, кроме пустого воздуха, ибо все, что ты видишь, и все, кого ты видишь, суть иллюзия. Не замечают они тебя, не видят, живя своей странной иллюзорной несуществующей жизнью. Люди, искушенные в познании, а также причастные к магии и ведомству, уверяли меня, что с призраками и иной нечистью бесплотные обитатели иллюзора ничего общего не имеют. Скорее уж это запечатленное неведомым путем изображение никому не делающие дурного и слепые ко всякой попытке установить с ними общение. Истина это подтверждена за тысячелетия, ибо иллюзор существовал уже в дописьменные времена, последовавшие за штормом. Надо бы сказать, что иные строения иллюзора существуют реально, точнее, остатки таковых, где фундаменты, где стена, где целое почти здание, особо прочно возведенное некогда неведомыми строителями. Но определить это можно лишь на ощупь, ведь всякий дом, амбар или мост взору твоему представляется совершенно целехоньким, будто вчера законченной постройкою. Правда, там и сям валяются истлевшие доски и груды рухнувшего камня, так что дома предстают одновременно и в виде развалин, и в первозданном своем виде. И зрелище, признаюсь, экстраординарное. Равно же, если повезет, можешь отыскать и утварь, а то и драгоценности. Но немного, потому что лихие кладоискатели за пять тысячелетий постарались изрядно а подчас отищется и книга, достаточно сохранившаяся. Но читать тех книг не может никто. Написаны они на непонятном языке неизвестными буквами, а храмы их, где бесплотные обитатели иллюзора поклоняются богам, нам непонятны, и боги такие неизвестны. Поскольку находимые там предметы выглядят именно так, как и должны смотреться пролежавшие тысячелетия вещи, в иллюзорном своем состоянии, предстающие навехонькими, поскольку на лицо развалины, легко понять, что иллюзор есть тень минувшего, отображение существовавшей в неизвестные времена страны, где впоследствии все живое сгинуло неведомо куда». Ибо нет там множество скелетов, а не живое понемногу ветшало. Вот только никто не знает, что это была за страна, что за бедствия на нее обрушились и какие причины вызвали нынешнее столь диковинное и поразительное состояние дел. Объяснений за тысячелетия накопилось множество. Есть и пространные, изложенные весьма ученым языком, Да вот беда. Во-первых, каждая из них всем прочим противоречит, а во-вторых, ни единое проверить невозможно. Опасности иллюзор не содержит почти никаких. Забредет иногда из других мест настоящий зверь, но редко. Звери не любят иллюзора. Кое-где, рассказывают, обитает нечисть. По всем признакам укрывшаяся в иллюзоре, дабы избежать преследований, коим нечистую силу успешно подвергают в иных уголках Талара. Бывает и разбойный народ, пересиживая погоню и укрывая клады, ибо лучшего укрытия и не придумаешь, заходят сюда и книжники, ищущие истины, и просто любопытные, кому средства позволяют снарядить экспедицию, а постоянно никто из живых тут не селится». Разве что беглые крестьяне, коим податься уж вовсе некуда, первоначально я, не освоившись, удивился было, отчего окрестные владетели не воспользовались столь легкой и удобной возможностью расширить свои рубежи, однако ж, проведя в иллюзоре две недели, принужден был признать правоту моих проводников, толковавших допрежь, что жить здесь тягостно. Поистине так. С каждым днем, проведенным среди немых теней иллюзора, нарастает в душе тягостное ощущение то ли тоски, то ли тревоги. Возможно, ты его сам себе внушаешь. Возможно, так дразнит твои чувства диковинность окружающего. Да только того не легче. К вечеру пятнадцатого дня... Не выдержал я и велел поворачивать коней к границам вольных маноров, хоть многое достойное внимания следовало бы еще осмотреть, и немало любопытного осталось неизученным. Злясь на себя, досадуя, но не в силах превозмочь незримое тягостное давление, ехал я прочь во главе своего повеселевшего отряда». Словом, иллюзор необитаем. Лишь в полуношных его областях, где простираются прилегающие к морю обширные степи, что ни год появляются снольдерские и ронорские гуртовщики, пригоняя на летние выпасы рогатую скотину, ибо пастбище там богатейшее, хоть реальные травы и мешаются там с иллюзорными лошади». Животные умные, тонко чувствующие и наделенные повышенной восприимчивостью ко всему необычайному, а также имеющему отношение к потусторонним силам, тех пастбищ не любят, постигнув меру разумения диковинность иллюзора. Бык же тварь тупая, виденным не тяготится, и странность иллюзорских пастбищ его не заботит, знай, жрет нагуливая тушу и покрывая степи диковинного края навозом, на всей низменной ноте я, пожалуй, и закончу, ибо нечего более добавить к описанию странностей иллюзора. О крае, именуемом Святой Землей Выдержки из восьмого письма Реверена Гонзака «Святая земля», — повествуют, — была некогда обычным королевством, где уклад жизни ничем не отличался от налаженного в других державах. Но четыреста с лишним лет назад, когда страна, сотрясаемая многими невзгодами, от засухи до баронских бунтов находилась в крайне расстроенном состоянии, некий священник по имени Отец Патаран, служитель столичного храма Единого Творца, человек незаурядный, наделенный и красноречием, и умением доходчиво излагать толпе свои мысли, стал во главе движения, нареченного братством совершенных. Коему примыкали не одни лишь простолюдины, но и немалое число гильдейских, членов сословий, дворян, в том числе и титулованных. Братство это — проповедовавшая борьбу против всяческой несправедливости и греховности путем отказа от мирской роскоши и разномыслия, в короткое время снискала себе изрядное множество сторонников, ибо во времена потрясений и бед, как мы не единожды имели случай убедиться, нетрудно возбудить в обществе ярость и жажду действия, в особенности, если четко обозначить виновных, и обещать, что с незамедлительным устранением таковых жизнь наладится быстро. Из всего этого возникла великая смута, принявшая характер большой войны, сторонников короля против приверженцев братства, причем в обоих лагерях хватало и титулованных дворян, и самого подлого Люда, ибо раскол прошел не меж сословиями, а внутри самих сословий не миновав ни одного. Продлившись с переменным успехом около полутора лет, война эта привела к гибели королевской фамилии большим людским жертвам. Немалое число городов было разгромлено и сожжено. Победа братства вынесла на опустевший трон отца Патарана, и новоявленный правитель немедля приступил к преобразованиям, проходившим быстро и энергично, благодаря поддержке закаленной в боях армии. Вот и получилось, что на волне успеха отец Патаран произвел изменения столь всеохватные и решительные, что в иные мирные времена для таковых потребовалось бы не одно десятилетие. А посему и жертв, как расставшихся с жизнью, так и принужденных бежать в изгнание, нашлось преизрядно. Ныне святая земля управляется великим магистром, происходящим от потомков отца Патарана. Он, вопреки канонам, безбрачия не соблюдал. И жизнь всего государства всецело посвящена, как заявляется, служению единому Творцу и подготовке воинских сил способных выйти против сатанинских полчищ. Это напоминает мне орден монахов-воинов из Гурганского царства, на родной нашей Сильване находящегося, но по обширности территории и многолюдству народонаселения Святая Земля многократно превосходит владение ордена. Прежнее деление на дворянство, сословие и гильдии давно уничтожено. Есть там божьи дворяне, они начальствуют над полками, а землями с крестьянами не владеют, являясь лишь управителями. Есть божьи книжники, занятые богословием, есть божьи инженеры, божьи купцы, божьи ремесленники и божьи мореходы, суть занятий коих ясна из одних названий сих людских общностей. Есть также братья монахи, коих немало, и часть их сорганизована в воинские полки должным образом вооруженные и вышкаленные. Ну а крестьяне божьи, как легко уразуметь, пашут и сеют. Изящные искусства там слышно не в части, как и почитаемое преступлением роскошь, а храмы всех иных богов, кроме единого. Давно порушены, и нет там ни наград, ни гильдейского деления, ни сословного, ни титулов, ни сеньоров. Иными словами, по рассказам бывавших в Святой Земле путешественников, жизнь там, по сравнению с иными краями, не в пример аскетичнее и бесцветнее. Разное говорят о заведенных в Святой Земле порядках. Кто одобряет их? Кто не принимает. Я же остаюсь верным старой привычке писать только о том, что видел собственными глазами, или, по крайней мере, изучил думчиво по множеству книг, представляющих противоположные точки зрения. Памятую к тому же, что правом выносить окончательные суждения наделена лишь сама история. Пока же у меня недостаточно знания о Святой Земле, В чем не стыжусь признаться и от суждений воздержусь до путешествия туда, каково я твердо намерен предпринять в ближайшие годы. Некоторые заметки о военном деле. Выдержки из одиннадцатого письма реверена Гонзака. Армии на Таларе не собираются от случая к случаю ради той или иной компании а постоянны, содержатся они на долю доходов от королевских имений, а также на долю от налогов, взымаемых со всех, из дворян в том числе. Армии Вигловского Ковенанта устроены все на единый образец и состоят из гвардии, безымянных полков и легионов. Гвардия, пешая и конная, набирается частью из ранинов, частью из горожан. Есть полки, состоящие целиком из дворян, хоть число таких полков и невелико. Гвардейские полки именуются по цвету мундиров и породу войск, например, ронорские синие мушкетеры или Городские черные драгуны. Знамена у них четырехугольной формы, и древки их увенчаны позолоченным орлом, именуемым Акилла. Понятно, что офицеры гвардейских полков происходят из знатнейших дворян, большей частью титулованных, а солдаты получают повышенное жалование как деньгами, так и в иной форме. Следом идут так называемые безымянные полки, конные и пешие, артиллерийские, ракетные и саперные. Набираются они из горожан и фригольдеров, хотя попадаются там и ронины. Полки эти именуются номерами и породу войск. Например, Пятый Керосирский или Десятый Пикинерский. Вместо знамен у них вексиллумы. Вексиллум есть древко с поперечной перекладиной, прикрепленной пониже вершины, а уж на этой перекладине подвешивается полотнище, четырехугольное чаще всего, Иногда с бахромой, иногда с кистями. Древко вексиллума увенчано посеребренным акиллой. Служба в сих полках далеко не так почетна, как в гвардейских. И, наконец, легионы. Эти набираются что конные, что пешие. Из крестьян короны, либо сеньоров. Именуются также номерами и породу войск и офицеры тамошней почитаются ниже всех других. Вместо знамен у них так называемое «копье» — древко, увенчанное посеребренным изображением государственного герба и небольшой перекладиной. Короче, чем на вексилумах, с коей свисают ленты определенного цвета. На службе у каждого короля есть отряды «вольных топоров», Однако таковые используются главным образом на морских островах, либо в мелких стычках на границе, когда война по всем правилам не объявляется, а бои, тем не менее, идут. Впрочем, порой им в больших войнах доводится участвовать. В офицеры к ним армейские чины идут неохотно, ибо вольные топоры, иными списывцами почитаемые даже ниже легионов, Сами о себе весьма высокого мнения. Народ это своенравный, и не всякий офицер с ними уживется. Есть еще королевская гвардия, почитаемая личной дружиной монарха, и подбору ее самим королем уделяется особое внимание, причем обычные правила в счет как бы и не идут, потому что полки эти все равно, что меч короля, охраняющий его персону и фамилию. По древней традиции, нам на Сильване прекрасно знакомой истори, королевскую гвардию предпочитают набирать из иноземцев, гланцев в первую очередь, кои славятся высокой боевой выучкой и особенной верностью присяге. Земля в глане скудна, Многие ищут пропитание за его пределами, выбирая в первую очередь военную стезю, как наиболее приличествующую гланскому горцу. Случается еще, что в королевскую гвардию берут крестьян без различия их принадлежности, отдавая предпочтение как раз уроженцам самых глухих и отдаленных провинций. Они по неразвитости своей чтят короля, как сверхъестественное поистине существо, а в городах не имеют ни корней, ни знакомых, ни родни. Королевская гвардия превосходно обучена бою на улицах, защите зданий и штурму таковых, всему для чего она в первую очередь и предназначена. Помимо того, учит еще рукопашному бою, владению неуставным оружием, обращению с караульными собаками, стрельбе из арбалетов и мушкетов со зрительными трубками, именуемыми оптическими прицелами, а также, несомненно, и другим хитрым воинским искусством, о которых широкой публике не разглашается. Служба офицерам в Королевской гвардии, пусть даже в таком полку, что составлен из темных провинциалов, коих долго учат различать правые и левые конечности, привязывая к При муштровке то сено и солому, то ради пущего поощрения колбасу и рыбу, кое солдат получает для съедения, как только перестанет путаться, одна из почтенейших, и многие ее добиваются. Однако отбор туда строжайший, ведь немало в истории случаев, когда король становился жертвой гвардейцев, направляемых узурпаторами, Одним словом, друг мой Чедагон, все, что касается Таларской королевской гвардии, мы истори наблюдаем на Сильване, только что под другими названиями. Есть области, где мышление венценосных особ движется совершенно схожими путями, какую державу или планету не возьми. Вернемся к армии. Что полком, что легионом командует офицер в чине полковника. И полк, и легион, как правило, состоят из пяти рот. Только в кавалерии рота именуется «Ала». И в каждой из этих рот от 200 до 300 человек, разделенных на 10 платунгов. Ротой командует капитан, и в подчинении у него находятся 3-5 лейтенантов и десяток сержантов, командующих по необходимости, кто одним платунгом, кто несколькими, в зависимости от обстановки и боевой задачи. При каждом полку имеются артиллерийская батарея, ракетная батарея, в пехотных еще и особая рота, устанавливающая при нужде рогатки для защиты от неприятельской кавалерии, обоз, походные мастерские, штаб под командой офицера, лекарский отряд... Один-два платунга конные, независимо от рода войск, служащие исключительно для охраны штаба, ибо там много тайных бумаг, ценных для противника. А еще полицейская команда и особое подразделение, именуемое «Волчья сотня». Там собраны головорезы, сметливые и дерзкие, способные и разведку провести, и заложить пороховую мину, и посеять панику в тылу противника, перехватывая его курьеров, громя обозы. Вопреки общепринятым правилам войны, волчья сотня частенько переодевается в мундиры противника, отчего ставит себя вне законов войны, и при поимке их вешают как шпионов. Впрочем, в сии сотни набирается только отчаянный народ, иногда прямо с каторги, что подобная бесчестная участь их не особенно и пугает. Словом, все вышеупомянутые мною вспомогательные отряды каждого полка, пожалуй, не уступают в численности его пятистроевым ротам, также и АЛАМ. Артиллерийские полки и ракетные делятся на батареи и роты под командою лейтенантов и капитанов. Солдаты их грамотнее и развитее прочих, поскольку имеют дело со сложными устройствами, тоже и с саперами, обязанными уметь обращаться со сложными осадными машинами, закладывать мины и контрмины и выполнять иные нелегкие задания. В помянутых полках также есть и свои штабы, и лекарские группы, и так называемые «волчьи сотни», и мастерские, и отряды воинского прикрытия. У лейтенантов, капитанов и полковников с генералами чин обозначает золотое шитье на мундирах, а также обилие онова. Так уж сложилось, что знаками различия для лейтенантов стали повсеместно шитые лавровые ветви, для капитанов тисовые, для полковников виноградные листья, а для генералов «Дубовые». По всему поводу один лейтенант, подвыпив, загадал мне загадку. «Что такое дуб и листья на нем золотые?» Оказалось, недалек умом генерал. К чему в разных державах добавляются свои эмблемы разнообразного типа? Примечание. С тех пор, как были написаны эти строки, В этой области военного дела произошли определенные изменения. Конец примечания. Есть еще полки воздушные, оснащенные воздушными шарами и планерами. Первые, поднятые на привязи, служат для наблюдения за неприятелем, а со вторых, бывает, метают и гранаты в осажденную крепость или на позиции, и хоть урон от таких атак обычно ничтожен, Ущерб для боевого духа, подвергнутых такому нападению, велик. По этой причине повсеместная ненависть сопровождала воздушные войска при их появлении, как это рассказывают было в старину с огнестрельным оружием, при его начавшемся в войсках распространении. Ненависть эта достигала такого накала, что еще на памяти нынешнего поколения военных пленного летуна, будь он и дворянин, Вешали совершенно как шпиона, если не подвергали худшей участи. Специально созванная по сему поводу Ассамблея Вигловского Ковенанта после долгих прий постановила такую практику недопустимой, и каждый монарх клялся королевской честью соблюдать законы войны по отношению к летунам, а нарушителей сего карать смертью а король Снольдера, единственный, кто располагает летательными машинами под названием «самолет», понуждаемыми к летанию особыми механизмами, но ничуть не похожими на наши воздушные колесницы, набирает летунов из одних дворян и присваивает каждому офицерский чин, дабы полностью его обезопасить. Ведь убийство пленного офицера считается поступком недопустимейшим, и дворянство всех держав строго следит за соблюдением всего правила. Флот Таларский состоит из парусных кораблей, пароходов, а также судов, способных ходить и под парусом, и посредством колес. Вооружены они пушками, ракетными станками, метательными устройствами и огнеметами. Примечание. Пулеметы в те времена на вооружении еще не появились. Конец примечания. Малыми кораблями командуют лейтенанты, большими капитаны, имеющие в подчинении несколько лейтенантов, причем лейтенант, командующий отдельным кораблем, именуется флаг-лейтенант и по рангу считается выше обычного лейтенанта, что подчеркивается дополнением к знакам различия. Эскадры же Управляются адмиралами. В отличие от суши, где генеральский чин не делится на разряды, адмиральский практически повсеместно на разряды делится. В какой стране на два разряда, в какой на три. Знаками различия для лейтенантов служит шитье в виде якорной цепи. Для капитанов таковой же цепи с якорями, А в отношении адмиралов существует большое разнообразие. Так, в Снольдере есть адмиралы трех, двух и одного фонаря. В Ронеро адмиралы красный, синий и белый эскадр, а в Лоране адмиралы небесные и звездные. Чины эти, как говорят, произошли от наименования парусов. Один их ряд. Средний в морской практике именуется небесным, а верхний — звездным. служит в войсках и девушки, главным образом из дворянских семей, иногда и в офицерских званиях, и не столь уж много, но и не настолько мало, чтобы они считались диковинкой. Снисхождение к ним по сравнению с мужчинами не делается никакого, а вот лишения опасности существуют. Если попавшая в плен девушка не имеет офицерского звания, то при недосмотре начальников, а то и их попустительстве, может в неразберихе сражения подвергнуться самому разнузданному насилию, причем порой надругательство оное имеет причиной вовсе даже не распутство, а выражает убеждение иных, что воевать женскому полу негоже. В военный же флот лица женского пола служить категорически не допускаются, чему причиной древняя традиция. Даже в качестве пассажира иные капитаны женщину, будь она в офицерском звании, берут неохотно. Ради курьеза упомяну, что лет десять назад один ронарский крейсер самым натуральным образом взбунтовался, когда его палубу вознамерилось посетить королева, И даже король, заслуженно прозванный ужасным, вынужден был простить бунтовщиков, ибо очень уж древний и незыблемый обычай был затронут. Но запрет таковой сохраняется лишь в регулярном военном флоте, ибо в торговом, сообщали мне, женщины плавают в небольшом количестве, а у пиратов и в большом. Есть на Таларе, военные школы, где год, а то и два-три, готовят морских офицеров, артиллерийских и саперных. Конница же и пехота обучение в особом заведении не требуют. Молодые люди из дворян, зачисленные в конный либо пеший полк кадетами, там непосредственно постигают военную науку. Когда речь идет о мирном времени, вышестоящие командиры признают, что кадет достоин звания. Ему присваивают чин кадет-лейтенант, в коем он и пребывает до освобождения вакансии. Бывают и кадет-капитаны, а среди молодых офицеров кружит байка о некоем невезучем кадет-генерале до кончины своей, пребывавшем в этом чине в ожидании вакансии, но это не более чем ходячий анекдот. На войне, понятное дело, производство в чин случается быстрее. Нужно заметить, что во многих полках, гвардейских особенно, в полковнике простым продвижением на освободившиеся вакансии не выбьешься. Я о полках, где полковников назначает сам король, а не военное министерство. В солдатах и матросах служат не менее десяти лет» а верхнего предела не назначено, лишь бы был крепок и не увечен, а там служи хоть до седых волос. Отслужившие 10 лет могут при соблюдении определенных условий выйти в отставку. Однако еще 7 лет находятся, что называется, во второй очереди, и в случае большой войны их могут вновь определить на службу, потому что так проще и выгоднее, чем брать необученного. Если вышедший в отставку после 10 лет беспорочной службы был до того крестьянином, сеньора или короны, он получает статус фригольдера либо право приписаться к одной из трех низших гильдий, а если имеет не менее трех медалей, и к серебряной. Если же отставник горожанин, Может подняться гильдии выше, а при наличии медалей и шагнуть через разряд. Порядки такие побуждают многих и многих искать военной службы. Благо, в полном соответствии с таларской пословицей, у Акиллы из-под крыла не выскочишь, достаточно беглому тюремному сидельцу или сбежавшему от хозяина крестьянину попасть в списки полка И принести присягу, как ни полиция, ни сеньор Уже не вправе его из казарм извлечь В военном флоте есть свои особые полки морской пехоты Действующие в морском сражении абордажными командами Либо штурмующие прибрежные города Когда произойдет такая надобность Иные из этих полков целиком набираются из каторжников, изловленных пиратов и тому подобного сброда, обязанного в обмен на свободу прослужить ровным счетом 15 лет. Свободой такой удел можно назвать превеликой натяжкой, ибо надзор за ними строгой, и за попытку дезертирства вешают немедля, да и за многие другие проступки наказанием петля гораздо чаще служит, чем розга. И все же... Приток охотников такие полки велик. Лучше служить в морской пехоте, чем надрываться в каменоломнях или висеть на рее. К тому же бывает и военная добыча, а отслуживший 15 лет получает полное прощение прошлых грехов. Вот только доживает до окончания срока не более одной десятой, поскольку их бросают в самые горячие места – Да так уж человек устроен, что всегда надеется, будто убьют непременно другого. Ганза тоже содержит на часть своих доходов и постоянную армию, и военный флот, и отряды вольных топоров. В глане же постоянной армии почти что и нет. Лишь два-три королевских полка, обычно размещенных на границах, зато при угрозе извне... Тамошний воинственный народ, с измальства обученный владеть оружием независимо от пола, быстро собирается под знамена своих кланов, и армия эта весьма грозна, ибо защищает свою родную землю. Постоянную армию не заменишь быстро неопытными рекрутами. Стоит она дорого и часто рисковать ею в крупных сражениях неразумно, потому как и у нас на Сильване. Особо крупные войны, истощающие государство и требующие предельного напряжения всех сил, на Таларе бывают, но весьма редки. Те же, что вспыхивают и ведутся часто, сводятся к двум-трем битвам, где обе стороны выставляют лишь по нескольку полков. Так же обстоит и с морскими сражениями, где сходятся не более десятка другого вымпелов с каждой стороны. Иные войны ограничиваются осадой крепостей, иные рейдами одного-двух полков на вражескую территорию. Мирное же население считается не должно участвовать в войне, как бы к ней ни не относилось. Единственным исключением предстает лишь воинственный глан, чьи рубежи сильнее мечей охраняет ясное сознание того, что любому вторгшемуся придется ждать удара от каждой руки, из-за каждого куста. С другой стороны, по законам современной войны и у армии противника нет привычки зверствовать против мирного населения, хотя оно несет неизбежный ущерб в виде увода скота, грабежей и насилий над женским полом, А порой и взятые города бывают отдаваемы войску на разграбление. Такова уж война, сама по себе являющаяся бедствием. Некоторые заметки о морских островах. Выдержки из 14-го письма Реверена Гонзака. О всевозможных чудесах, диковинах. Встречах и впечатлениях, с коими я столкнулся во время трех своих морских путешествий, напишу еще отдельную книгу, каковая, похвастаюсь, на две трети уже готова. Примечание. Ни этой книги, ни каких-либо относившихся бы к ней заметок в бумагах Гонзака не обнаружено. Конец примечания. А пока что, друг мой, Чедагон, Ограничусь тем, что перечислю самые заметные морские острова и опишу их кратко. Надо прежде всего заметить с превеликой завистью, что мореплаванию на Таларе благоприятствует одно существеннейшее обстоятельство. Моря там, в отличие от наших, пресноводные, и корабельщикам не грозит смерть от жажды. Ходят даже разговоры среди ученых, что великая река Итал. Есть поток, вытекающий из моря, подземным течением проделывающий часть пути и выходящий в Хельстаде на поверхность. К этому предположению стоит прислушаться, учитывая странное строение реки Итл, словно бы из ниоткуда берущей немалое количество полноводных рукавов, на каковые она разделяется. А ведь со всеми прочими реками Обстоит как раз наоборот. Притоки питают реки, а не реки в обилии порождают рукава. Однако проверить это предположение трудно. Экспедиции к устью Итала опасны. Пробовали иные сбрасывать с кораблей в Фалейском заливе изрядное количество плотно закупоренных пустых бутылок, надеясь, что некоторые из них пройдя гипотетическим подводным течением, всплывут внизу в низовьях реки. Но не слышно, чтобы принесло это успех, что, впрочем, как не доказывает существование подземного потока, так и не отвергает. Так вот, планета Талар делится на полушарие восхода и полушарие заката. В первом и лежит Харум. К полудню от него расположены острова Бару, Числом одиннадцать. Четыре из них, более обширные, принадлежат Снольдеру, а прочие семь – городу. Острова эти никакой пользы почти не приносят. Не разведано там ни ценных руд, ни благородных металлов. А земля большей частью скудна для землепашества или скотоводства. Так что владеющий ими извлекает выгоду главным образом – моральную. Ибо государство... Подобны малым детям, каждый клочок земли для них, что любимая безделушка, каковую не отдадут другому, даже если надоело. К закату от Харума лежит Катайр-Крофинд, остров большой, размерами не уступающий Харлану. Там текут две реки, есть обширное пастбище, оловянные и медные рудники. Месторождение мрамора и каменоломни, на коих трудятся каторжники. Есть там города и деревни. Катайр-Крофинд принадлежит Снольдеру. К полуночному закату от Катайр-Крофинда находится Инбер-Колбта. Островов в данном архипелаге около девятисот, но редко из них превышает размерами двух 3 югеров, и расположены они крайне густо очень близко друг к другу, собраны так, что разделяющие их воды весьма узки, где шириною в полет стрелы, а где можно без труда перебросить камень с островка на островок. Примечание. Югер. Квадратная лига. Конец примечания. Протоки Инбер-Колбта являют собой сущий лабиринт, где незнакомый с архипелагом кормщик может блуждать неделями, не находя выхода в океан, да и опытные лоцманы не рискуют углубляться в самое сердце Инберколпта, благо, что и делать там занятому человеку нечего. Только на внешних островах останавливаются проплывающие корабли, ибо у Инберколпта проходит один из оживленных морских путей, и вездесущие гонзейцы – Еще в древние времена устроили там три порта, а в позднейшие годы разные государства заложили угольные склады для своих пароходов. В глубине же Инберколпта любят укрываться превосходно знающие те места пираты, и погоня за ними затруднительна, хотя случается. Всякое болтают о центральных областях Инберколпта. Но я к этому еще вернусь в своей книге о тайнах океана, Инберколпта никому не принадлежит, и большинство его островов необитаемы. На таларском древнем языке, ныне вышедшем из употребления, Инберколпта означает устье реки, и ученые люди уверяют, будто с птичьего полета архипелаг и впрямь напоминает если мысленно дорисовать недостающие, устье гигантской реки, дельту с многочисленными островками. Возможно, есть правда в легендах, утверждающих, будто до шторма места те были сушей, с протекающей по ней рекой. Отчего только и осталось, что Инбер-Колпта, примерно на равном расстоянии между Инбер-Колпта и Лораном, только лигах в ста к полуночи лежит остров Стагар, и он невелик. Жители его пользуются мрачной славой первых на Таларе морских колдунов, весьма сведущих во всем, что касается погоды, течений, бурь, дождей и ветров, а также морской нечисти. И слава эта вполне заслужена от того-то по некоему молчаливому уговору, Харумские державы претензий на Стагар не предъявляют, стараясь с ним не связываться, благо и взять с него нечего. Формально остров принадлежит Лоранской короне, от каковой на Астагаре присутствует губернатор с небольшим количеством чиновников и солдат, но вмешательство в местную жизнь он не оказывает, и последнее идет своим чередом. Коренных обитателей там насчитывается около трех тысяч, Малая часть живет плугом, а большая – рыбной ловлей. Лоранцы туда не переселяются, ибо стагар скуден и каменист. Есть там, при городке, также именуемом стагаром, большой порт. В городке и прибывают губернатор с гарнизоном, а также некоторое число ссыльных, среди коих есть и знатные. Примерно в полутора тысячах лик – К полуночному закату от Стагара лежит Теймар. Остров сей служит ларом портом, откуда летают на Сильвану и обратно те межпланетные исполинские ладии, на одной из которых я сюда и прибыл. На Теймаре есть большой порт, куда приплывают корабли, перевозя убывающих на Сильвану и прибывающих оттуда, в купе с их товарами. Всем на Теймаре распоряжаются Лары. Вот и все о полушарии восхода. Перейдем теперь к полушарию заката, изучая его сверху вниз. На полуночи лежит Диорий, огромный и загадочный остров, весь закованный льдами, что необъяснимо при таларском климате, везде одинаково ровном, не знающим зимы, снега и льда. А посему... Все сходятся, что льды Диори имеют объяснение неестественное. Вглубь сей жуткой земли никто не рискует углубляться, да и на берегах Диори появляется еще меньше дерзких смельчаков, чем на рубежах Хельстада. Если хоть десятая часть страшных рассказов о поджидающих на Диори опасностях верна, а так оно, безусловно, и обстоит, то рекома сокрытые там клады имеют надежнейших сторожей. Ниже, на одной примерно широте, расположены Ферейские острова Хайгрон и Бран-Луг. Ферейские острова, числом 5, принадлежали когда-то королевству Демур, ныне стертому с лица земли глазами сатаны. После гибели метрополии Жители острова, оказавшись без подданства и защиты, переселились на Бран-Луг. Так поступил и гарнизон, имевшегося на одном из островов военного порта, перейдя на Ронарскую службу. Ныне на одном из них Ронарцы заняли опустевший порт, приспособив его для своих нужд, ибо мимо того острова Проходит морское течение, облегчающее путь их кораблям к Бран-Лугу. А остальные четыре необитаемы. Там пасутся стада одичавших коров, на которых охотятся и гарнизон, и пираты, и проплывающие честные мореходы, имеющие потребность в свежем мясе. Далее лежит Хай-Грон. Остров этот Мал площадью около 20 югеров, и почти весь представляет собой бесплодные скалы, если не считать узкой прибрежной полоски на закатной окраине, где расположился город с портом, наполовину принадлежавшим Ганзе. Однако знаменит этот остров на весь Талар. В самой высокой точке Хайгрона стоит храм морского бога Руагату и легенда гласит, что под этим именно храмом зарыто знаменитое копье морских королей, коим только и можно убить великого кракена. Поверьте, это идет из седой древности и чересчур устойчиво для простой сказки. Но поскольку его сопровождает столь же древнее поверье, гласящее, что разрушение храма Руагату или любой значительный ему ущерб, вызовет страшное наводнение, всемирный потоп, не уступающий шторму, державы Виглавского Ковенанта, все без исключения, держат на острове свои воинские команды, бдительно охраняющие храм днем и ночью. Признаюсь, впервые я столкнулся со случаем, когда все государства столь единодушны в серьезнейшем своем отношении к старинной легенде. Так что поневоле начинаю думать, что для такого поведения у них есть свои причины, и пророчество оное в старые времена действительно прозвучало из уст кого-то, чьи слова сбывались, но не возьму в толк, где можно было зарыть копье. Храм я посетил немедля, туда пускают в сопровождении чиновников в дневное время за умеренную плату. И, уверяю тебя, со всей ответственностью храм сей стоит на сплошной скале, где невозможно зарыть что бы то ни было. Позже уже на Харуме, в кругу ученых, я совсем пылом новичка предположил, что речь идет об устроенном в подземелье храма тайнике, Но мои догадки тут же опровергли, рассказав, что за минувшие тысячи лет там, не выдавая своего подлинного лица, побывали многие колдуны и маги, а также горные инженеры и лозоходцы, поднаторевшие в поиске тайников и подземных полостей. И все они пришли к заключению, что подземелье храма, великое, кстати, тайников не содержит. Остается разве что предположить, что легендарное копье это, если и впрямь существует, магическим образом заключено в толще камня, откуда извлечь его может лишь посвященный. Случаи таковые нам известны на обеих планетах, и таларские ученые со мной всецело согласились, ибо сами так думали, если копье существует... То разве что заключенным во внутренность камня, подобно мечу Фоморов или копью Гримтаса. Далее расположен Бран-Луг, размерами не уступающий Катайр-Крофинду, а то и превосходящий. Владение это Ронорское. Только там в силу неких природных особенностей и растет на Таларе хлопок, коим занято две трети острова. Также и сахарный тростник, хоть и растущий в иных уголках планеты, на Бранлуге наиболее хорош и обилен. Им засажена оставшаяся треть острова, из него добывают как сахар, так и излюбленный моряками ром, каковой, очищенный должным образом, весьма хорош. Труд по возделыванию обеих этих культур крайне тяжел, И своей волей туда редко кого заманишь, разве что от крайней нужды. И потому ронарцы посылают туда каторжников, а также нанятых у нас на Сильване рабочих. К восходу от Бран-Луга лежит Сегур. Остров этот невелик, размером в 500 югеров, но история его удивительна. Сегур — последний сохранившийся над уровнем моря клочок некогда обширного и богатого королевства, размерами не уступавшего некогда доброй четверти Харума и включавшего в себя также Бран-Лук. Но Бран-Лук был глухой окраиной, а Сегур — землями, расположенными в круг столицы. 900 с лишним лет назад земля эта стала вдруг погружаться в океан, и на протяжении примерно 70 лет погрузилась почти вся, после чего море уже ни огур ни Бранлук не тревожило. Людей за те 70 лет погибло немало, но поскольку погружение сие было не единовременной катастрофой, а постепенным опусканием суши, жертв все же насчитывается неизмеримо меньше, чем было бы при внезапном могучем катаклизме, И очень многие, прихватив то, что смогли погрузить на корабли, рассеялись по иным землям. А поскольку столица былого королевства, современный город Сегур, пребывает и ныне на суше, то за уцелевшей королевской фамилией сохранены все права, а за островом Сегур права королевства в качестве какового Сегур и состоит в Игловском Ковенанте. Сам я... Обремененный житейским опытом и таликой проистекающего отсюда цинизма, полагал, что причиной такого великодушия послужил отказ Сегурского короля от образовавшегося острова Бран-Луг в пользу великих держав. Добавлю, что державы долго вели войны за единоличное обладание всем островом, пока там окончательно и безраздельно не утвердился Ронеро. Есть историки на Таларе, тихомолку со мной согласные, но в архивах письменных следов такой сделки нет, разве что в королевских, нам недоступных. Ныне на Сегуре, кроме одноименной столицы, понятно, весьма обезлюдевшей, сохранился еще невыразимо прекрасный город Сегула, о котором толкуют, что за красоту его пощадили даже морские демоны, или сам Руагату, коего суеверная молва почитает виновником гибели королевства. Население Сегура сейчас не превышает десяти тысяч. Там обитает королевская фамилия с изрядным количеством дворян, и жизненный уклад разительно отличается от бытующего в иных странах. Из-за того, что крестьян и ремесленников осталось крайне мало, Ибо именно они в первую очередь бежали из гибнущей страны, а дворян, так и не покинувших свое время Сегур, насчитывается при огромное количество, то большинству из них ради пропитания пришлось освоить занятия, почитавшиеся до того презренными. И нынешний Сегур является собой зрелище редкостное. На каждом шагу. Там можно встретить бокалейщика или гончара, а то и пахаря, щеголяющего при прадедовских золотых шпорах и золотой цепи, дабы подчеркнуть свое происхождение. Дворяне составляют 9 десятых всего населения, но подлинно дворянский образ жизни ведут не более двух сотен из них, а прочие заняты делами, относящимися в других краях к обязанностям золотых серебряных, бронзовых и частью медных гильдий. Жизнь на Сегуре была бы и вовсе скудна, не сдавая короли три порта в аренду гонзейцам. Почти в центре полушария заката расположены острова Девайкир числом 9. Иные из них богаты золотом и серебром. По одному острову принадлежит Снольдеру, Ронеро и городу, устроившим в своих владениях рудники. Два заняты ганзой, но не слышно, чтобы там добывали драгоценные металлы. Разве что по купеческой привычке это держится в тайне. По одному острову досталось Лорану и Харлану, безрезультатно пока что ведущим поиски. Два острова бесхозны, и все, кому вздумается, и государственные рудознатцы, и одинокие ловцы удачи, ищут там следы ценных руд. Если найдут, следует ждать войны за обладание данными островами. Поскольку оттуда на континент часто отплывают корабли, груженные золотом и серебром, вокруг островов Девайкир прямо-таки роятся пираты. Правда, остается неподсчитанным, сколько из них старается ради собственной выгоды, а сколько замаскированные морские офицеры соперничающих держав или попросту нанятые означенными державами «коперы». На полуночном восходе лежит море мрака, таинственная обширная область, укутанная нетающим густым туманом, куда даже пароходы с запасом угля заходить не рискуют. С превеликим трудом выложив столько золота, что хватило бы на покупку неплохого трехмачтового корабля, мне удалось уговорить капитана, далеко не самого трусливого из известных мне таларских мореходов, углубиться в море мрака на Лигу, и многое я понял, так что отныне не стану упрекать в трусости тех, кто опасается входить в море мрака. Но сам туда непременно вернусь для обстоятельной экспедиции, как только подыщу надежную команду и добрый корабль примечание намерение это осталось неосуществленным хотя кое-какие шаги гонзак успел предпринять конец примечания на полудне лежит остров дикая немногим менее бранлуга принадлежит он городу обитаем и многолюден но не пашни и пастбища составляют главную его ценность в горах В срединной его части добывают знаменитый пещерный жемчуг – синее чудо, приносящее королям города немалый доход. Растет там еще красное дерево, а в горных копях добывают красную яшму и полосатую, а также особый род аметиста, именуемого бархатным. Фиолетовый цвет его при вечернем освещении изменяется в густо красный. Примечание. За полосатую яшму, малосведующий в горном деле Гонзак принял одну из разновидностей орлеца. Конец примечания. Есть там и рубиновые копии, и месторождение полудрагоценных минералов. Из них более всего известны Венис и Бакан. Примечание. Венис. Речь идет о гранате Альмандине, Бакан, Родонит или Орлец. Конец примечания. Словом, недра острова Дике столь богаты, что городских королей подозревают в сговоре с гномами. Но слухи эти, вернее всего, рождены одной лишь завистью. Ибо кто слышал, чтобы гномы обитали на острове, пусть и большом, даже если Дике, как слышно, Есть осколок затонувшей в незапамятные времена земли. Гномы давно покинули бы его, ибо островов не любят. В океане насчитывается несколько десятков прихотливо разбросанных одиноких островов, но они малы, большей частью необитаемы и для нашего повествования интереса не представляют ни малейшего, разве что из-за связанных с иными легенд и примечательных случаев поверий и курьезов, которые я постараюсь изложить в своей книге о море о городах. Выдержки из пятнадцатого письма Реверена Гонзака. Города таларские делятся на дворянские, коронные и гербовые. Первые целиком принадлежат дворянам, на землях коих расположены, вторые — королю, а третьи — вольные, вознаменование чего и наделены гербом, коим жители такого города крайне горды. Случается, конечно, что гербовый город лежит в границах дворянских владений. Бывает, город окружен коронными землями, а случается, что столица, например, Ронарская Равена не королевский город, а гербовый. Происходит это от того, что владения не раз меняли принадлежность. Иным городам герб жаловался за заслуги, а у других отбирался за вину, мнимую или подлинную. В городах всех трех разновидностей существуют одни и те же гильдии и сословия. Разница лишь в том, что в дворянском городе будь он наполовину населен людьми вольными, власть дворянина весьма ощутима, как в коронном власть короля. Зато гербовые города управляются исключительно своими магистратами, ревностно хранящими старинные привилегии. Для каждой разновидности городов существует известная разница в судопроизводстве и отправлении правосудия, а также в персоналиях, оное отправляющих. Однако система эта чересчур сложна для короткого пересказа, как показались бы сложны чужеземцу наши правила на сей счет. Некоторое замечание о головных уборах. Головной убор играет на таларе очень большую роль. По нему безошибочно узнают род занятий и социальное положение владельца. Появиться на людях с непокрытой головой поступок крайне предосудительный, достойный последнего бродяги. Бадагар. Фетровая широкополая шляпа, обычный головной убор военных и дворян. У дворян украшена перьями, лентами, пряжками из драгоценных металлов с самоцветами. Бонилон. Твердая шляпа с высокой тульей в виде усеченного конуса и неширокими полями. Головной убор членов золотой, серебряной и бронзовой гильдий. В зависимости от гильдии бывает украшена золотым, серебряным или бронзовым медальоном, вместо ленты – крученый шнурок. Капарат Круглая твердая шапка, как правило, темных тонов. Ее носят члены сословия мер и весов. Бывает украшена ярким матерчатым верхом, золотым и серебряным шитьем, отшлифованными полудрагоценными камнями. Каталана – фетровая или кожаная шляпа с высокой тульей и узкими полями, заломленными сзади, наиболее распространена по обе стороны каталаунского хребта, где ее носят дворяне, пограничные егеря. Вообще все сословия, кроме крестьян. В других местах излюбленный головной убор охотников, поскольку шляпа этого фасона наиболее удобна для ходьбы по чащобе. Лангила — матерчатая шляпа с очень широкими полями и круглым верхом, плотно сидящая на голове. Пропитывается водоотталкивающими составами, и представляет обычный головной убор моряков и рыбаков. По-другому она именуется штормовая лангила или попросту штормовка. Для ясной хорошей погоды существует разновидность, называемая лангилотан – твердая, поляне столь широкие. Лангилотан с металлическими головками и кокардами – форменный головной убор военных моряков. Буниль. Остроконечный колпак, войлочный или из плотной материи, с круглыми наушниками и квадратным назатыльником. Будничный головной убор крестьян. Праздничным служит габуниль, вязанный колпак, украшенный лентами. Виклер. Форменный головной убор чиновников. Шляпа из твердой лакированной кожи, цилиндрическая, с узкими полями. Высота шляпы. Наличие украшений, равно как и их количество, зависит от чина. Крапон. Твердая шляпа с тульей в виде конуса и узкими полями. Головной убор членов медной и железной гильдий. Мурмалка. Остроконечный матерчатый колпак с меховой оторочкой. Старинный головной убор жителей Ротагайской степи, который носят все без исключения мужчины. Сорт материала, разновидность меха, наличие перьев и украшений зависит от положения в обществе. В глане мужчины носят разнообразные береты. Все прочие головные уборы совершенно не в обиходе и именуются насмешливыми прозвищами. Краткие сведения об одежде. Камзол – короткая мужская одежда, едва прикрывающие бедра. Кафтан, более длинный, почти до колен. Колет, камзол без рукавов. Если упоминается, что на военном был мундир, это означает, что его штаны и камзол, или кафтан, одного цвета. Дворяне, военные и члены некоторых сословий никогда не появляются на людях без плаща. Чиновники носят мундир или сюртук до колен длиной, с пуговицами сверху донизу. Сюртук всегда должен быть застегнут на все пуговицы, как и одежда купцов, длиннополый хомерик. Военные и дворяне наоборот держат верхнюю одежду полурастягнутой или расстегнутой вовсе, открывая кружевное жабо или форменный шейный платок. Дворянки... Могут появляться в мужской одежде, но исключительно не замужние. Замужним приличие такое позволяют лишь в долгой поездке. Замечание о богах и храмах. Храмы единого Творца существуют во всех государствах и обитаемых землях, хотя и не везде окружены доброжелательством. Возведенные в старые времена. Легко отличить по трем пяти золочёным куполам, каждый из которых увенчан крестом единого. Храмы более современной постройки, несколько выше и уже с остроконечными четырехгранными крышами и крест лишь один в самой высокой точке храма. При всяком есть колокольня. Внутри нет ни изображений, ни статуи единого. Творец никогда не показывался людям, и воплощать его в изображении не принято. Зато, как правило, по сторонам алтаря стоят статуи наиболее почитаемых в данной местности святых. Окна украшены витражами, а у порога на полу сделано мозаичное или вырезанное в камне изображение дьявола, которого входящие попирают ногами. Кроме сословия храмовых священников, существует еще четыре монашеских ордена Святого Роха, Святого Круахана, Святого Кадберта Молота и Святого Сколота, занятые самой разнообразной деятельностью от благотворительности и устройства школ до борьбы с приверженцами Черной Троицы. Ашорами В древности богиня охоты и лесов. Впоследствии стала и повелительницей ночи. Каковое обстоятельство по прошествии лет привело к несколько комической ситуации, о какой будет сказано ниже. Первая ипостась богини, то есть патронаж над лесами, всем обитающим в них зверьем, а также теми, чьи труды связаны с лесом, охотники, птицеловые, бортники, смолокуры, дровосеки и так далее, со временем окончательно перешла а Ашорами осталась исключительно царицей ночи, а потому ее считают своей покровительницей и влюбленные, и разбойники с ворами, иронически прозванные ночными служителями Ашорами, и страствующие купцы, для которых ночь, заставшая их в дороге, Самое опасное время. Эти категории в основном и составляют паству храмов Ашорами. По старинке богини поклоняются и представители вышеприведенных лесных ремесел, те, кто живет вдали от Каталауна и других горных районов. Горожанки всех сословий и слоев общества верят, что молитва Ашорами облегчает роды и помогает вернуть любовь мужа. Кое-где в самых древних храмах еще можно увидеть изображение ашорами в облике мифологической ночной птицы Валари с восьмиконечной полярной звездой на груди, но в основном богиня предстает прекрасной девушкой с луком и колчаном за плечами, это оружие уже считается не символом охоты, а стрелами любви, поражающими сердца. Самый большой и старинный храм Ашорами -э находится в пограничье и пришел в изрядное запустение, хотя туда до сих пор приходят паломники и там совершаются богослужения. Храмы Ашорами -э отличаются обилием колонн, полным отсутствием окон и плоской крышей, увенчанной статуей богини над входом и полярной звездой по всем четырем углам служителями Ашорами могут быть и мужчины и женщины. Колтарю богини приносят цветы, перед ним жгут благовонную смолу. Есть ежегодные праздники с торжественными шествиями. Животное Ашорами кошка. Бригита богиня знаний, мудрости и изящных искусств. Изображается в виде птицы с женской головой или что реже совы. Ее приверженцы происходят главным образом из сословий свободных искусств, совы и циркуля. Храмов бригиты, собственно говоря, не существуют. Лишь часовни выполненные в виде каменных закрытых с трех сторон навесов с изображением богини внутри. Служителей богини как профессиональной касты нет. Эту роль выполняют особо уважаемые члены городских общин Бригиты, носящие звание Смотрителей Часовен. Есть ежегодные праздники с торжественными шествиями. Великая Матерь, самое загадочное божество Талара, в чьи секреты так и не смогли проникнуть полностью ни книжники, ни тайная полиция. Главные приверженцы этой богини, крестьяне обоего пола, исключая побережье, где силен Руагату, Каталаун и горные районы. Святилище Великой Матери, изображаемое в виде примитивно вытесанной из камня или дерева тучной женщины, можно увидеть в каждой деревне. Есть еще священные рощи и заветные места, посвященные матери, и те, и другие по неписанному обычаю, идущему из глубины веков. Настрого запрещено посещать мужчинам. Слухи о том, что иные убийства были местью за нарушение запрета, так до сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, несмотря на все усилия властей. Жрицами Великой Матери могут стать исключительно женщины, причем их возраст сплошь и рядом не имеет значения. Считается, что будущая жрица с колыбели отмечена богиней и посвященные это легко определят. Праздники в честь Великой Матери приурочены к севу, жатве, обмолоту и другим видам полевых работ. В жертву богини приносят злаки, плоды и перворожденных ягнят. Слухи о человеческих жертвах были тщательнейшим образом проверены имперской разведкой, но не подтвердились. Помимо внешней, обрядовой стороны ритуалов, лицезреть которые допускается любой посторонний, существует, вне всякого сомнения, и некое тайное знание, но до нынешних пор не удалось вызнать о нем ничего конкретного. Известно, что Великая Матерь олицетворяет природу, животворящую силу, а по некоторым источникам и всю планету — полагаемую жрицами Великой Матери живым и чуть ли неразумным существом. Одно время бродили упорные слухи в городах, естественно, что Реверен Гонзак пытался проникнуть в тайны домов Великой Матери, нечто вроде монастырей, где живут женщины, посвятившие всю свою жизнь служению богине, за что и был убит при самых удивительных обстоятельствах. Насколько известно, проверкой этих слухов никто всерьез не занимался, ибо подобные сплетни во множестве появлялись и раньше в связи со смертью других известных особ, но подтверждения никогда не находили и к ним перестали относиться серьезно. Примечание. Точности ради стоит упомянуть, что существует 11 противоречащих друг другу версий исчезновения Гонзака, сведенных воедино и проанализированных в книге профессора Латеранского университета Пага Альмадовара «Путешествие в никуда». Латерана. Типография Хона, Вир и Сыновья. 3706 год. Х. Э. Конец примечания. Следует отметить, что в военное время даже наиболее буйная и недисциплинированная солдатня – обходит стороной дома Великой Матери и избегает оскорблять жриц. Это укоренившаяся в древние времена традиция, чересчур устойчива для простого суеверия, что неоднократно отмечалось исследователями, так и не докопавшимися, правда, до причин. Кернуннос — бог лесов, охоты, диких животных и грома изображается в виде оленя с лошадиным хвостом или человека с оленьей головой. Главным образом ему поклоняются в области каталаунского хребта гор Адантел и Отершо. Служители Носа исключительно мужчины. Храмы, как правило, располагаются в лесу или окружены самая малая семью деревьями. Они небольшие, кубической формы, с узкими высокими окнами, крыша крыта оленьими рогами. При храме обязательно имеется башенка, где по особым праздникам, так называемые Дни Грома, зажигают священный огонь. Есть заповедные леса Кернунноса. В общем, Кернунноса нельзя назвать, что называется, злым богом, но порой по отношению к людям особенно тем, кто неподобающим поведением в лесу навлек его гнев. Он бывает жесток и мстителен. Особых жертв ему не приносят, но принято оставлять в лесу часть охотничьей добычи или, проезжая мимо заповедного леса, украсить одно из крайних деревьев каким-нибудь подношением. Зверем на считается каталаунский тигр, и под особым покровительством Бога находятся белые олени. Руагату. Бог моря, имеющий огромное число приверженцев на побережье и на островах, особенно среди моряков и рыбаков, а также купцов, плавающих по морю, изображается в виде могучего бородача с трезубцем, воседающего на касатке. Храмы Руагату которая полагается возводить не далее, чем в Лиге от берега, пожалуй, самые пышные и красивые среди всех. Стены в них заменяют ряды колонн, крыши из нескольких куполов ярко раскрашены разноцветными красками в виде чешуи, снаружи и внутри храмы украшены мозаикой, статуями и изображениями как мифологических обитателей моря, так и реальных. Во время богослужения ждут благовония трех видов. У мореходов принято во исполнение обетов дарить храмам модели своих кораблей, зачастую из драгоценных металлов. Среди служителей и мужчины, и женщины. При некоторых храмах есть приюты для старых и увечных мореходов. Любимцами Руагату считаются касатки. Поэтому охотиться на них рискнет лишь самый отпетый, не верящий ни в бога, ни в черта. И наоборот, убить гривастого крокодила или крака считается угодным руагату делом. Симаргл – крылатый пес, бог войны. Около двух тысяч лет назад его культ был занесен с Сильваны и, в отличие от схожих случаев с другими сильванскими богами, не только прижился, но и широко распространился, главным образом среди военных, части обитателей полуденного каталауна и вратагайской пуште. Изображается в виде пса с орлиными крыльями. Храмы сложенные из красного кирпича разных оттенков. По виду напоминают старинные замки с высокими и крутыми крышами, зубцами по их кромке, машикулями толстыми стенами, узкими стрельчатыми окнами, с витражами, изображающими сражения. Внутри статуя крылатого пса. Стены обычно увешаны пожертвованным по обету или даренным оружием. Все древние храмы славятся прекрасными коллекциями старинного оружия. Принято освещать в храме купленное у мастера оружие. В старые времена... Полагалось оставлять перед статуей капельку своей крови, уколов палец, но вот уже несколько столетий как этот обычай исчез. При иных храмах есть приюты для старых и увечных солдат, каковых немало и среди служителей Симаргла. Противоположность сельванским обычаям, служители Симаргла исключительно мужчины. Возле храмов Симаргла всегда можно увидеть собак, Их подкармливают, так как собакам крылатый пес особо благоволит, выделяя среди прочих животных. Для приверженцев Симаргла убить или обидеть собаку ⁇ грех. Зато отношение к кошкам насквозь противоположное. Существует Братство Симаргла, военная ордена. Их членов обязывает равенство независимо от происхождения, обед супружеской верности. Клятва участвовать в любой войне, какую ведет государство. Ныне таких братств семь. Три в Снольдере, два в Ронеро, по одному в Глане и Лоране. Они могут выставить отряды, не уступающие по численности полку. На звоннице каждого храма установлен Птелос, Симаргл, покровитель гильдии оружейников. Хорс, бог солнца. Изображается в виде всадника на рыжем коне или золотого солнечного диска. Почитается главным образом в городах. Храмы возводятся в виде пирамиды из семи уступов, увенчанной солнечным диском. Внутри стоит статуя солнечного всадника и поддерживается неугасимый огонь, возжигаемый от солнца с помощью особых стекол. При храмах или при главном храме, если в городе их несколько, содержится отобранный в соответствии со сложными каноническими правилами рыжий, так называемый «солнечный конь», символизирующий Хорса в торжественных процессиях по праздничным дням. Считается, что на нем невидимо восседает тогда сам Хорс, служители Бога исключительно мужчины. Хорс покровительствует в животном мире лошадям и петухам, птице-хорса, а из мастеров его особенным покровительством пользуются кузнецы. На вершинах храмов установлены гонги. Времена храмовых войн давно минули, но определенные трения сохранились до нашего времени. Взаимная неприязнь и отчуждение межприверженцами приверженцами Ашорами и Симаргла Симаргла и Кернунноса, Кернунноса и Хорса, Хорса и Ашорами. По недостатку места нет возможности рассказать о так называемом потаенном народце, лесных феях, духах источников, болотных сидельцах и прочих. Лучше всего отослать читателя к классическому труду Ура Монкагера, Рассказ и размышления о потаенном народце. Лучшее иллюстрированное издание вышло в 3710 году Х. Э. в Ремиденуме. Неплоха также книга «Каталог Иномирия Старинный труд анонимного автора, часто переиздающийся. Черная троица. Так именуется три черных бога чьи храмы были в конце концов разрушены, а оставшиеся приверженцы загнаны в подполье. Сет Змеенок, Кром Круах, Кром Кровавый и Рогатый Клыкастый Козел. До сих пор в глухих уголках, несмотря на все преследования, время от времени еще совершаются так называемые черные ритуалы с человеческими жертвоприношениями адепты Черной Троицы в свое время и создали тайные общества, известные под собирательным названием Черной Благодати или Черной Радуги. О Святой Земле. Господствующей религией там объявлено так называемое учение совершенства или учение святого Патарана, единственного Бога вдохновленного толкователя воли Единого Творца, очистившего служение Творцу от искажений и излишних сложностей. Но все остальные понтификаты Единого Творца за пределами Святой Земли относятся к этому учению отрицательно. Отношений со Святой Землей не поддерживают, не признавая самого этого названия, а также не считают патарана «святым». Роспись классных чинов или чиновничьих классов: первый коронный министр, второй коронный советник, третий тайный советник, четвертый королевский советник, пятый королевский секретарь, шестой министерский советник, седьмой министерский секретарь. 8-й советник, 9 департаментский советник, 10-й департаментский секретарь, 11-й канцелярии советник, 12-й секретарь канцелярии, 13-й секретарь, 14-й канцелярист, 15-й письмоводитель, 16-й писец. Система эта применяется во всех государствах Харума, за исключением вольных маноров, глана, где существует своя более простая и патриархальная, и балонга, где также принята своя. Первый, пятый классы приравнены к генеральским чинам, и получить их могут лишь дворяне, есть, впрочем, редкие исключения. Шестой, восьмой классы приравнены к полковникам, девятый, десятый к капитанам, 11-12 к летинантам, 13-14 к сержантам. Монетная система. Ронноеро. Золотой ауреи. равен серебряному аурею, равен 25 серебряным состерцем. Есть еще золотые монеты токен, 5 ауреев и солид. 10 ауреев Серебряный сестерций равен 10 медным сестерциям равен 200 медным грошам Медные монеты Полугрош, грош, тройной грош Семигрошевик, десятигрошевик Сестерций, ливра Монета в 5 медных сестерциев Все монеты круглые Для бран луга чеканятся все их виды но именуются они островными, и вместо королевской короны на них изображен государственный герб. Снольдер – золотой денарий, равен 50-серебряным артигам. Есть золотые монеты, так называемый латеранский золотой артиг – денария, двуденарий, два денария, сфинкс – 3 денария, цехин, 7 денариев. Хождение имеет главным образом вратагайской пуште. Серебряный артик равен 14 серебряным патагонам, равен 280 медным гротирам. Медный гротир равен 5 пулам. Есть монеты в 1, 2, 3, 4 пула. Все монеты круглые, сфинкс еще с отверстием посередине. Для Катаир крофинда чеканятся так называемые морские деньги. Город. Золотой статер Равен 40 серебряным ассам, либо 10 серебряным венталам, равен 600 медным ассам. Есть двойной статор, тройной статор, И так называемая Галия. Монета в семь статоров. Медный ас равен трем медным патарам. Есть монеты в пол асса, пол патара, двойной патар. Глан. Златник равен 20 серебряникам, равен 280 медным шалегам. Есть двойной златник, тройной. И так называемый медведь, монета в 5 златников, медный шалек, равен 7 круцежам, есть полукруцеж, шаган, золотой орт, равен 14-серебряным фартингам и 140 медным фартингам. Есть двойной орт, так называемый колокол, монета в 3 орта, Серебряный фартинг. Двойной серебряный Медный полуфартинг Фартинг Тройной фартинг Монеты всех трех держав круглые Кроме восьмиугольной в один гландский круцеж Для острова Дике в городе особых денег не выпускается Хотя в последнее время это, кажется, намерены сделать Харлан Золотой скеллер Равен 25 серебряным скетам. Равен 500 медным билонам. Есть монеты в 3, 6 и 10 скеллеров. Серебряный болиган равен 5 скетам. Медные. Четверть билона, полубилон, билон, двойной билон, пятерик и семерик. Все золотые монеты круглые. Болиган семиугольный, пятирик и семирик, семиугольные с отверстием в середине. Лоран золотой денарий равен 28 серебряным фоллисам, равен 280 медным фоллисам. Есть двойной денарий, так называемая роза 5 денариев и так называемый суверен 15 денариев, серебряный фолис равен семи медным караунам, равен десяти медным фоллисам. Медные полуфоллис, фоллис, караун, так называемый фоллис с барашком, три фоллиса, пять фоллисов. Все золотые и серебряные монеты прямоугольные. Один из лоранских королей, полторы тысячи лет назад заменивший такими монетами круглые Спесива заявил, пусть они и неудобнее круглых, зато свидетельствуют о нашем величии. В те времена Лоран считался самой мощной державой континента, каковую роль со временем утратил, но облик денег остался прежним. Все медные монеты круглые, с отверстием посередине. Балонг Вместо золотых монет там находятся в обращении денежные знаки в 5, 7, 10, 14, 40 и 100 дукатов, с большим мастерством изготовленные из возимого сильваны в малых количествах самшитового дерева, а не непроизрастающего. Они обеспечены сокровищами особой кладовой круглой башни довольно большого размера, круглые и охотно принимаются на всем таларе. Нужно заметить, что порой их подделывают точно так же, как и металлические деньги. Есть серебряные монеты в 1, 2, 3 и 4 дуката, медные в 1, 2, 5 и 10 дирхамов, и серебряные и медные все восьмиугольные, серебряные, вдобавок с отверстием посередине. Ганза. Ганзейцы пользуются в основном деньгами так называемых прилегающих держав, хотя для особых расчетов существуют круглые монеты – золотой и серебряный далер. Сегур денег не чеканит давно по причине тщательно скрываемой бедности оного государства. В обращении, впрочем, еще находится небольшое количество древних золотых монет под названием тымф или корабль. Но ходят они исключительно на острове и скоро пропадут совсем, так как являются объектом охоты коллекционеров, как и фельсы, серебряный и медный. Вольные маноры право на чеканку монет были лишены около 50 лет назад решением вигловского ковенанта. Так называемые «старые деньги» еще ходят, но понемногу изымаются из обращения. Как только сотрутся, к тому же купцы увозят их для коллекционеров, а также для переплавки. Деньги святой земли из-за больших примесей серебра, а то и меди, к золоту повсеместно считаются худыми, порченными и за пределами означенного государства хождения не имеют. Ордена и медали Глан Ордена чертополоха, пещерного медведя, так называемая громовая гора, медали, серебряное кольцо, медное кольцо, железное кольцо. Все награды исключительно военные. В тех случаях, когда король все же желает наградить кого-то за заслуги на гражданском, так сказать, поприще, вместо цепи Так как все три ордена носятся на цепи, на шее, орден крепится на бант, прикалываемый груди. Балонг. Ордена. Круглая башня. Ладья богатства. Созвездие. Медали. Золотая пчела. Серебряная пчела. Медная пчела. Железная пчела. Полная противоположность глану. Орденами и медалями награждаются лишь подданные Балонга, приумножившие его богатство и действовавшие во славу дальнейшего благосостояния. За воинские подвиги, например, отвагу, проявленную экипажем судна в бою с корсарами, награждают деньгами или ценным оружием. Город. Ордена. Черное солнце. Награждаются и военные, и гражданские. Рубиновый клинок и орден Симаргла, военный. Орден Семи островов. Примечание. В последнее время этим орденом стали награждать и военных моряков, проявивших храбрость в схватке с пиратами, ибо награждать за такое полноценными боевыми орденами в самом деле как-то не вполне уместно. Конец примечания. Орден Филина. Гражданский. Медали. Клинок. Орел. Военная. Сокровищница. Гражданская. Харлан. Ордена. Трон великих герцогов. Двойного назначения. Меч славы. Военный. Фолиант. Гражданский. Медали. «Скрещенные топоры», «Слава и смелость», «Военная», «Жемчужина мудрости», «Бронзовое перо», «Гражданское», «Ронеро», «Высшее двойного назначения ордена», «Алмазный венец», «Орден гербового щита», «Военная ордена», «Звезда отваги», «Золотая лилия», «Зеркало анура», Алое пламя, скипетр морских королей, военно-морской, гражданские ордена, камень мудрости Пилу, орден серебряной совы, бирюзовая цепь. Примечание. Этим орденом награждают главным образом гражданских чиновников, инженеров, сословия циркуля и высших полицейских чинов. Конец примечания. Военные медали за храбрость, серебряный топор, башня, вручается главным образом за отвагу, проявленную при защите или взятии крепостей, стрела, якорь, военно-морская, гражданские медали за беспорочную службу, корабль, лилия, снольдер высшее двойного назначения ордена золотой сфинкс меч дорана военные ордена дракон и солнце огненный вепрь радуга и меч крылатый лев морской конь военно-морской гражданские ордена орден короны орден ворона радуга и ларец Великая река, военные медали, тисовая ветвь, ярость и огонь, дубовый лист, львиный коготь, огненное копье, абордажная сабля, военно-морская. Гражданские медали, процветание, купеческое, око, полицейское, ларец, сфинкс. Лоран, высшее двойного назначения ордена, три золотых кольца, отличие престола, военные ордена, рыцарская лента, орден заслуги, меч и кольцо, золотой якорь, военно-морской, орден тигра, гражданские ордена, звезда учености, орден верности, Орден Черного Медведя, Орден Золотого Журавля, Великий Канал, Военные Медали, Штандарт, Серебряная Секира, Серебряный Самострел, Победитель Пламени, Отвага Ратного Поля, Гражданские Медали, Золотой Скипетр, Свиток, Золотой Скипетр, Свиток, Серебряный Циркуль, Бронзовый циркуль. Солнечный луч. Серебряный компас. Шаган. Высшее двойного назначения ордена. Золотой колокол. Орден святого Скалота. военная ордена. Меч грома. Золотой фрегат. Военно-морской. Изумрудный Акилла. Орден синей крепости. Стрела и скипетр. Гражданские ордена. Орден Красного Бобра. Орден Кедра. Золотая кисть. Яшмовый кубок. Посох Святого Роха. Военные медали. Медвежья лапа. Алая молния. Штурвал и меч. Военно-морская. Бастион. Трилистник. Гражданские медали. Хрустальный кубок. Штурвал и парус, Серебряная кисть, Жезл мудрости, Дубовая ветвь. В Святой Земле Орденов и медалей не существует, Зато в ходу так называемые Наградные пояса и посохи. В Ганзе, Для награждения отличившихся И заслуженных граждан, Существует схожий с орденом Знак трех степеней Золотой корабль, Серебряный корабль, и «Медный корабль». Ордена вольных маноров при всем их калейдоскопическом разнообразии чересчур многочисленны, и тому, кто ими интересуется, лучше обратиться к соответствующим книгам. Ордена Сегура, равно как и медали, сохранены после катастрофы все до единого, однако изрядно утратили свой авторитет. Во-первых, по причине упадка Сегур Практически не ведет никаких войн, и боевые награды выглядят несколько нелепо в этих условиях. Во-вторых, что важнее, все сегурские награды давно превратились в дополнительный источник дохода для королевской казны. Всякий, кто пожелает, может за соответствующую сумму стать обладателем любого тамошнего ордена или медали, за исключением высшего ордена морских королей, вручаемого лично королем. Впрочем, этот орден порой нетрудно раздобыть при отсутствии всяких заслуг, но при наличии должных связей или услуг, оказанных Сегорскому престолу. Поэтому давно уже в обиход вошло выражение «Сегорская награда», означающее нечто второсортное или добытое не трудами и заслугами, а с помощью тугого кошелька или интриг. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос Вос. июль 2020 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.